п о Полевой командный пункт подполковника Брисбена. 14 июля 2211 года. ИСД. 11.43. «Калипсо прикончили, господин полковник!» Харрис подбежал к командиру. Лейтенант, несмотря на события последних дней, вовсе не выглядел уставшим. Порой б р и з б а н ему завидовал. Сам чувствовал себя без малого исчерпанным. «Майор Хампель только что получил сообщение!» Солдаты, заносившие ящики на загрузочную рампу клэнсмана, замерли на миг, но сразу же продолжили работу. «Что-то еще?» Медленно кивнул б р и з б е н и оперся об о р т челнока, по корпусу вязший в болоте. Взглянул на датапад и быстро отменил несколько симуляций. Без к а л и п с а в них не было смысла. «Что с резервом?» «Майор подготовил список всех эвакуационных кораблей вместе со временем на орбите», — ответил лейтенант. — Ближе всего Белфаст, потом Тоскания, транспортники. На орбите через шесть часов останутся на ней семьдесят четыре минуты. — Нет. — Понимаю. Следующий. Харрис достал из кармана распечатку и взглянул на нее. — Турху, мне нужен эсминец или корвет. У транспортников нет искателя, а крейсера — базовая цель для врага. Харрис пробежал по листу взглядом. — Хищник, восемь часов и девять минут. Змей часом позже. Узкие окна будут на позициях не дольше 20 минут. Получи координаты и коды стыковки на змеи и отдай пилотам. Слушаюсь. х а р и с развернулся и побежал труссуя в сторону месторасположения мага в паре десятков метров дальше. Полковник вздохнул. Затраты росли. Брисбен, конечно, не верил в войну без затрат, но это не значило, что не замечал их. На сегодняшний момент сороковой понес серьезные потери, хотя куда меньшие, чем могло быть на пригодной для боя территории. Болото было словно создано для распыленного сопротивления, и хотя войска Союза представляли собой все меньшую боевую ценность, они все еще располагали людьми, которых можно было эвакуировать. Королевский дуб с э с к а д р о принимал участие в битве вот уже неделю, и полковник предпочитал даже не думать, к а к и е жертвы понес в небе космический флот. И тут дело даже не в уничтоженных кораблях. Жертвы военного флота скрывались под записями в журналах полета, Приемлемое боевое состояние через 12 часов. Или уничтожены двигательные отсеки 1 и 2. На кораблях флота не существовало ни опасных повреждений. И вот теперь у н и ч т о ж е н о Калипсо. 106 прекрасно подготовленных специалистов и командор Сачада, наряду с Хайденом, один из лучших командиров кораблей, которых Брисбен знал. Что ж, придется справляться без них. «Выигрышная стратегия». «Мостик ЕКС «Хищник». Один прыжок от Нью-Квебека. 11 августа 2211 года. ИСД-2201». Воздух снова перестал быть жидким. Они все еще были ж и в ы Он несколько раз глубоко вздохнул разжал кулаки, стиснутые на поручнях капитанского кресла. «Инженерский. Статус систем. Радар. Доклад, что с конвоем. Вооружение». Готовность во всем метателям. Поставить антиракетный радар. Навигация. Немедленно отсоединить лейтенанта н а э т от нейросвязи и перенести ее в лабораторию. Рапорт о позиции корабля, как только будет возможно. Связь. Дай мне баньше. Голос привычно не выказывал беспокойства, хотя нервы командор-лейтенанта Кристенсена были натянуты до предела. Эфир моментально наполнился голосами офицеров-хищника, подтверждающих полученные приказы. движок желтый сенсоры ж е л т ы е метатель от 7 до 12 ч е р н ы й жизнеобеспечение желтый антиракетный щит желтый разгерметизация на второй палубе сектора 145 переборки держат пожар в третьей с е к ц и и генератора ремонтная г р у п п а в дороге связь желтыйлефен покачал скрытый за фильтром скафандр головой склонясь над консолью его пальцы затанцевали по клавиатуре когда лейтенант вводил очередные команды Метатели 1, 3 готовы, 4, 6, готовность через 3 минуты. Нет информации о централе к о о р д и н а ц и я огня. Невысокая мускулистая бойлер подняла взгляд над постом вооружения. Антиракетный щит готов к перехвату цели на векторе атаки на хищника. Лейтенант Найт покинула пост искателя. Мы переносим ее в медлаб, состояние стабильно. Уже есть данные прыжка, время пребывания в в остановочном пространстве 26 дней. Я начинаю фиксацию позиции. шесть дней сколько бы раз кристансон не слышал рапорт касающийся временных данных по прыжку всякий раз чувствовал себя неловко еще несколько секунд назад была середина июля есть контакты дружественные 12 штук повторяю дружественные 12 штук и д е н т и ф и ц и р у ю доложил несколько нервным голосом х а р о н ж и колле следивший за экраном радара командир приподнял бровь всего двенадцать радар подтверди Краем глаза заметил нескольких офицеров, что ожидающие повернулись в сторону Колли. На несколько секунд мостик замер. 12 Кого-то они потеряли. Подтверждаю, 12 союзных контактов. Худой как жерт, чуть не тонущий в темно-сером скафандре Харунжий, заморгал и быстро облизнул губы. На его бледном лице даже под фильтром виднелись синие линии вен. Последние дни превратили веселого парня в тень самого себя. Полный рапорт, когда получу идентификационные коды. Взгляды нескольких пар глаз воткнули спину Колли в ожидании конкретики. Но та пришла не от места молодого связиста, н а от Зелинского, который манипулировал около консоли связи. Нет связи с Банши, повторяю, нет связи. Руки в перчатках двигались по клавиатуре компьютера, когда Зелинский менял положение антенны. Шестая попытка, ответа нет. Диагностика показывает желтый, система работает. Разрешение на открытый тест? Нет разрешения, пока мы не знаем окрестности. Коля, осмотрись насчет б а л ь ш е Зелинский, передай на змея, чтобы те тоже попытались. Бойлер. Проверь, есть ли какие-то сигналы от их тактической централи. Может, легла главная система. Кристенсен заставил себя сохранять спокойный тон, но каждый офицер на мостике чувствовал, что командир не надеется на успех. Если б а н был поблизости, радар должен был его зафиксировать. А даже если бы это не удалось, то у э с м и н ц ы были десятки способов для контакта с хищником. Тяжело поврежденный корабль, похоже, не пережил безумного прыжка в немаркированное пространство, а в лучшем случае остался переброшен не пойми куда из-за мелкой ошибки в навигационных координатах. Но все молчали, боялись возразить. Где-то в о з м у ч е н н ы х сознаниях все еще тлела надежда, что приборы могли ошибиться, что и с м е н е т все еще с конвоем. Дурные вести подтвердил Колли. х а р о н же несколько раз провел соответствующие процедуры на компьютере, прежде чем решился на рапорт. «Нет идентификационного сигнала с Банши, капитан. Похоже, мы его потеряли. Остальные контакты идентифицированы и обозначены. Вражеских кораблей нет». «Змея подтверждает, 11 транспортов и мы». Почти перебил его Зелинский. Командир медленно обреченно кивнул. Потеря эсминца была болезнена не только с точки зрения конвоя, лишившегося очередного корабля эскорта. Эскадра летала вместе вот уже два года, и когда управляемый с резервного мостика, летящий на неисправных двигателях Банша, исчез во время отчаянного, шестисекундного слепого прыжка конвоя, ее моряки и офицеры потеряли более сотни знакомых, а часто и друзей. К тому же это был... Дополнительный удар после утраты ястреба всего лишь час назад. И почти месяц тому, если оперировать временем нормального пространства. Та часть разума капитана, которая мыслила менее реалистически, рассчитывала на то, что баньше найдется, что его забросило куда-то в окрестности баз, все равно союзных, американских или имперских. Потому что даже плен лучше, чем медленная смерть в вакууме, чем гаснущие фонари, освещающие замершие на черном поле указатели кислорода. Он заставил себя улыбнуться. Улыбка означает, что все в порядке. Улыбка гасит сомнения подчиненных, поскольку говорит, что командир знает, что делать. «Вторая степень готовности», — произнес он. «Фостер, передать экипажу». Внутри хищника заработали помпы, снова закачивая атмосферу в помещение корабля. Убранная на время боя отовсюду, кроме «госпиталя», Она, возвращаясь, несла радостную весть. «Нечего бояться. Конец тревоги. Все уже в безопасности». Офицеры один за другим освобождали г о л о в ы от тяжести шлемов боевых скафандров. Бойлер прошлась по волосам рукой в перчатке. Зелинский протер глаза костяшками пальцев. Остр е запустила интерком, и уже через миг новость о понижении состояния готовности пронеслась по коридорам и постам «Хищника». Глубокими судорожными вздохами экипаж приветствовал все еще горячий воздух внутренних систем корабля. к р и с т е н с о н тоже снял шлем и повесил его на держатель рядом с креслом. Дал своим людям десяток секунд, прежде чем отдал следующие приказы. Всем кораблям передать рапорт о состоянии в ближайшие 20 минут. Через два часа штаб Моралеса в конференц-зале. Повернулся к связисту. Зелинский быстро кивнул. Потом д а сюда Макферсона с резервного мостика, пусть примет вахту. Остается Коли Лафейн. Остальным отдыхать. Воздух на корабле почти подрагивал от жары. Снова запущенные системы теплообменников работали на полную мощность, но им нужно было время. Однако экипажу, похоже, это совершенно не мешало. Большая часть солдат, мимо которых он проходил, уже сняли шлемы, дыша горячей, п р о п а х ш е й электричеством атмосферой, со слабым, на грани усталости, но все же энтузиазмом. Этому было сложно удивляться, ведь климатизированные внутренности скафандра означали боевую тревогу, а потому неудобства, связанные с жарой, обретали новый глубокий смысл. Через некоторое время после выхода из к а д р ы Ястреба на паркинговую орбиту над болотом, после встречи с транспортной группой и приема на борт первых и в а к о п о р о м о в 41-го полка, прошло всего 50 часов, и все это время они сражались. Янки восприняли нападение на свою территорию куда серьезнее, чем проклятущая планетка заслуживала, стягивая сюда должно быть все, что было в секторе. Большая часть врагов сосредоточилась на оперативной группе королевского дуба, но хватило и для них. Когда потрепанный конвой ушел в остановочное с пространство, то он сбежал прямо из-под носа 206 снарядов очередного залпа американских кораблей. За последние 48 часов они потеряли крейсер и три транспорта. «Более тысячи людей». Пока он надеялся, что никто не считает, что это слишком много. Битва продолжалась, и он предпочитал, чтобы его люди не сосредотачивались на оставленных за спиной коллегах. Госпиталь был единственным местом на корабле, где даже во время тревоги работали кондиционеры, и Кристенсен с радостью чувствовал, как его овивает ветерок. «Тут было людно». К тому же суета увеличивалась и состоянием боевой готовности, из-за чего экипажу приходилось все время находиться в скафандрах. Большое по стандартам корабля помещение стояло пустым, но сейчас, сразу после битвы отчаянного, почти вслепую сделанного прыжка, оно было переполненным. Раненые все поступали, поспешно располагаемые на раскладных койках в коридоре. Двое медицинских офицеров и санитар непрерывно кружили между людьми, быстро перемещаясь от пациента к пациенту. Двое техников с ремонтным оборудованием пытались вырезать тихо всхлипывающего матроса из продырявленного осколками скафандра с обозначениями секции вооружения на плече. Один из санитаров, к р и с т а н с е н вспомнил, что звали его, кажется, б и л а т и сосредоточенно вынимал единичные фрагменты фильтра шлема, воткнувшиеся в лицо какого-то несчастного, все время говоря и с раненым тихим успокаивающим голосом. Главный медицинский офицер «Хищника» Командор-лейтенант Рошель позаботилась, чтобы для самых тяжелых случаев оставалось место в центре помещения. Среди таких раненых была и лейтенант Майя Найт. Искатель лежала на одной из шести коек для тяжелораненых. Худая и невысокая, без скафандра, она оказалась почти ребенком среди бронированных фигур остального экипажа. На обнаженном плече были приклеены медицинские дермы, а на бледном лбу ее была повязка неврального контроля. Из-за подсоединенного к ней кабеля данных казалось, что лейтенант — часть какой-то сложной машинерии. — И как дела? — Физически все в порядке. Рошель прошлась ладонью по редким сидеющим волосам. — Психически? — Сложно сказать, пока она не придет в себя. — Нет, это не кома. — добавила она быстро в ответ на заботливый взгляд командира. — Просто реакция на лекарство. Перегрузка системы сильная, но опасности нет. — Нам она скоро будет необходима. — Что, других искателей нет? — Один, тяжело раненый на змеи. Больше никого. Трое были на ястребе, потому что именно он должен был вести конвой. Один на б о л ь ш е Пока что лейтенанта Найт нам должно хватить. к р и с т е н с о н задумчиво потер нос ладонью. — Справится? Рашель несколько секунд смотрела на показания, игнорируя хаос в госпитале. — Сколько прыжков? — Два, три. Навигация все еще прокладывает трассу. Ну и многое зависит от янки. — Честно говоря, капитан, я бы не рекомендовала. Один искатель вообще не должен бы открывать дорогу всему конвою. Даже перед днем, когда этим занимались ИИ, один никогда не координировал прыжка такой группы кораблей. Рошель покачала головой медленным жестом учителя, увидевшего плохо сделанное задание. Знаю, но есть ли у нас шанс? Возможно, она выживет, но никаких гарантий. Многое зависит от нее самой. Мы можем потерять ее, даже если биологически она выдержит. Вы и сами знаете, каковы эффекты так интенсивно используемого соединения? Знаю. Физически она будет способна к выполнению? Знаю. Медик на миг прикрыла глаза. Вздохнула, словно желая что-то сказать, но в конце концов выпустила воздух. «Я займусь остальными ранеными. Картер присмотрит за лейтенантом Найт. Мы постараемся поставить ее на ноги как можно быстрее и... позаботимся о ней, капитан». Кристенсен только кивнул. Даже не заметил, когда фигура Рошель снова исчезла в сутолоке госпиталя. Глаза Найт двигались под веками, из-за чего казалось, что искателю снится сон. Неровная и ускоренная, несмотря на л е к а р с т в о дыхания, вырвалась ы облачками пара в холодном воздухе госпиталя, а руки чуть подрагивали, будто от усилия. Потому что лейтенант сражалась. Сражалась за то, чтобы ее психика снова приняла хрупкое маленькое тело, как свое собственное, чтобы не пожелала сбежать в мощное стальное тело хищника, где она пребывала во время прыжка. И если в любой другой бой искатель входил вместе с сотней товарищей по эсминцу, то этот За саму себя оставался личным, и никто не мог в нем помочь, даже капитан. Но он мог попытаться. Он наклонился и легонько сжал девушке руку. «Я тут, м о я Тут, рядом с тобой». Слова были тихими, на грани простого шевеления губами. Он был уверен, что никто из экипажа их не услышал. «Конференц-зал я к а с «Хищник». 12 августа 2211 года. ESD 0029. Семеро офицеров хищника собрались в небольшом конференц-зале. Ровные ряды кресел с небольшими столешницами для заметок и с экранами, а также система проекторов и кафедра в торце помещения всегда напоминали к р и с т е н с о н у лекционную аудиторию. А теперь впечатление это лишь усиливалось многочисленными свободными местами, из-за чего зал казался опустошенным. Впрочем, все и так игнорировали сидячие места, собравшись подле большого пластикового стола, на котором собирались все присланные с остальных кораблей ситуационные рапорты. Светловолосый навигационный офицер манипулировал установленным на столе компьютером, соединенным с проекторами, а Ричи из тактической секции, с виду н а п о м и н а ю щ и й чиновника, проверял что-то на принесенном датападе. Правила секции запрещали пересылать оперативные данные по внутренней сети корабля, за территорию мостика, а потому ее офицеров всегда можно было опознать по принесенным личным компьютерам. Несколько человек курили, беззастенчиво игнорируя запретительные знаки над обоими выходами. Также по очереди оживали конференционные проекторы, генерируя образы остальных вызванных на совещание офицеров. Первым, как всегда, появился командор-лейтенант Моралес. Командир «Змея», тридцати пяти л е т н и й мужчина со смуглым худощавым лицом и внимательным взглядом черных глаз вызывал мысли об охотящемся диком коте. Природная харизма и невероятный самоконтроль помогли ему занять высокое положение в довольно молодом возрасте, и все пророчили ему быстрое продвижение по служебной лестнице. И хотя в конференц-зале хищника должны были собраться многие, именно его присутствию Кристенсен радовался больше всего. п о ч и сразу рядом с ним м а т е р и а л и з о в а л а с ь голо-навигационного офицера-змея, блондинки с крепкой, без малого квадратной челюстью и с резкими чертами лица. Потом один за другим объявлялись командиры транспортников. Сперва темнокожий Гюнтер с Белфаста, потом б о г у с л а в с к и й с Эльбиона, улыбающийся Ним н ь е н а н и нервно осматривающийся Де Шамп. Все. Его люди. Командир «Хищника», сидевший во главе стола, откашлялся. По подчиненным разлилась волна тишины. Ожидающие взгляды обратились к Кристенсену. «Это собрание», — начал негромко командор, — «проводится, чтобы принять решение о наших дальнейших действиях, о курсе, а также чтобы оценить вероятные потери. Мы получили рапорты от всех кораблей, а потому можем сказать, что у нас есть полная информация о конвое. Как наверняка... Все вы знаете, во время последнего прыжка мы потеряли Банши. Со времени прыжка мы безрезультатно пытались установить связь, но корабль не удалось зафиксировать ни на радаре, ни другим способом. На текущий момент можем считать Банши потерянным и не влияющим на дальнейшую судьбу соединения. Хорошая новость – транспортные суда в удовлетворительном состоянии, по крайней мере, на уровне генераторов, двигателей и систем жизнеобеспечения. Исключением является т о с к а н и е Лейтенант Верри? Вызванная некоторое время сосредоточенно всматривалась во что-то. Наверняка молоденькая Вери проверяла логи повреждений своего корабля. Она была единственным капитаном конвоя, который появился на конференции в шлеме. Похоже на Тоскане, и все еще не было полной герметичности. «У нас серьезно поврежден модуль двигателей. Инженеры говорят о мощности от 30 до 40% на пределе. На двух уровнях пожары локализованы». Перед самым прыжком нам пришлось аварийно отключать три транспортных локали. Кто-то тихо втянул воздух сквозь сомкнутые зубы. Между проекциями поплыло чье-то приглушенное проклятие. Три локали означало 150 жертв среди лежащих без сознания в гибернации солдат. Какие обещания относительно мощности? Хотел знать Моралес. На голограмме лейтенант Вери снова взглянула на невидимый для остальных экран. Не меньше восьми-десяти часов. И не думаю, что мы сумеем сократить это время. Причем, это если все пойдет без проблем. Понимаю. Спасибо, лейтенант. Командир Змея кивнул. Еще одна информация, продолжал Кристенсен. Мы точно знаем, где мы находимся. Хаук. Худой лейтенант, у которого, казалось, было больше, чем следует суставов, потер шею, глядя на лежащие перед ним заметки. Данные искателей позволили нам точно определить положение конвоя. Мы в гамма-4 дракона. Проектор, послушный отданным с к л а в и а т у р ы командам, высветил голографическую карту сектора. Потом выделил одну из систем. Вот здесь. Система находится на американской территории, по крайней мере, находилась накануне дня. На данный момент нам ничего не известно о базах здесь. Что, конечно, ничего не значит. У Янки было достаточно времени, чтобы их поставить. Мы не зафиксировали локализаторы прыжкового б о я Либо его тут нет, либо же он переделан на военный. Обыскиваем граничную зону, но пока что я не готов говорить, когда нам удастся и удастся ли вообще. Хаук пожал плечами и развел руками. Пока что мы отработали несколько возможных трасс возвращения в наше пространство. По приказу лейтенанта проектор отобразил сетку разноцветных линий. Все передано в тактическую секцию. Он вопросительно взглянул на стоящего рядом офицера с синей звездой тактической секции на плече мундира. Тот едва заметно кивнул и поднял взгляд от экрана лэптопа. «Я сразу вынужден проинформировать, что имеющиеся данные достаточно скромны и не позволяют проводить анализ с максимальной точностью». Он снова взглянул на экран. «Согласно нашим расчетам, успешнее всего может оказаться трасса через гамму-2 сетки. Соответственно...» 14,53% на отсутствие контакта с врагом и на отсутствие потерь среди кораблей. Три прыжка. Голограмма Моралеса сосредоточенно всматривалась в экран на своем эсминце, наверняка вызвав на экран переданный ритч-анализ. Мужчина скривился. — К тому же это довольно очевидная трасса. Американцы будут все время висеть у нас на хвосте. Возможно, не будет времени на поиски боя. — Если позволите, командор... Рич удовлетворенно, но без следа веселости улыбнулся. Трассы, ведущие отсюда домой, делятся на очевидные и, ведущие через районы, сильно фортифицированные. К тому же это бегство с того момента, как мы потеряли Рейк-Явик. Бегство без серьезных запасов топлива. У нас немного вариантов. Но у нас есть искатели, — заметил н е м е н е н Нам не нужны буи. По крайней мере, они необязательны. п залу прошел тихий шум поддержки этих слов от остальных командиров. «Какое состояние лейтенанта Хови?» Кристенсен вопросительно взглянул на Моралеса. «Какие шансы, что он сумеет выполнить обязанности?» Командир второго эсминца решительно покачал головой. «Абсолютно исключено. При серьезных усилиях мы можем поставить его на ноги, но к навигации он точно не будет готов». Полностью в ы ж е н о с о е д и н е н и е чудо, что нервная система выдержала перегрузку. «Понимаю», — кивнул к р и с т е н с о н обратился к остальным. «Лейтенант знает состояние провести конвой, один раз она уже это сделала. И все же с каждым следующим прыжком растет риск потери точности перехода, и что из этого следует серьезный риск для всего конвоя?» «Если нам придется выполнить два прыжка один за другим, да с таким количеством кораблей, возможно, с третью от нынешнего состава такое было бы возможным, но так...» — добавила Рошель. — Я не дала бы ей больших шансов. Мы точно ее потеряем. — Перед или после прыжка? к р и с т о н с е н не смог понять, кто задал вопрос. Стиснул под столом кулак, хотя знал, что вопрос не мог не быть задан. — Перед, во время, после. Медофицер пожала плечами. — Трудно сказать. — Я бы рекомендовал использовать буи так долго, как только удастся. «И каков наилучший прогноз для трассы с двумя прыжками?» к р и с т е н с о н обратился к Ритчи. «Это два сетка. Два прыжка, 6% на отсутствие контакта с врагом, 19% на отсутствие потерь. Естественно, это предварительно, все еще может измениться. И все же, пока что на этой трассе у нас...» Тактика к и н у л командира совершенно равнодушным взглядом. 81 — 81% риска потери корабля вероятнее всего транспорта. — Возможно, есть шанс где-нибудь притаиться и дать искателю передышку? — спросил Кранц. Тихий, почти робкий голос командира Бремена контрастировал с мощной челюстью и резкими чертами лица. — Если дадим ей время, возможно, что-то из этого д да о выйдет. — Исключено. Кристенсен покачал головой. Ричи, который как раз собирался что-то сказать, решил не брать слова. «За нами идет погоня. Чем дольше мы будем тянуть, тем больший шанс, что Янки заблокируют нам все зоны прыжка. У нас и так нет серьезного преимущества». «Наверняка после боя они послали курьера по линии нашего вероятного бегства, а он преодолевает такую дистанцию за две недели», — п о д д е р ж а л его молчавшая до этого времени хайтлайте. «Вероятнее всего, нам и так придется пробиваться к граничной линии». Лучше не давать им более серьезного преимущества, чем у них уже есть. Возможно, дать себе месяц-другой при отключке. Дюшан быстро моргнул несколько раз. В конце концов, как долго они станут нас выслеживать? и Какими силами? Станут. В голосе Моралеса зазвучала нерушимая уверенность. Они не отступят. к р и с т е н с о н задрал бровь и вопросительно глянул на друга, но ответный взгляд Моралеса не выражал ничего. Но почему? «Не отступит», — повторил мужчина тем же голосом. «Считайте это фактом, лейтенант». Командир Бардо почесал затылки и нервно кивнул. «А может, наши выиграли битву и теперь п р и ш л и т подкрепление? Я знаю, ты слишком о п т и м и с т и ч н о Верия смотрелась в поисках поддержки. «Я бы на это не рассчитывал», — ответил е Ричи. «Мы учитывали эту опцию, но, вероятно, слишком мала». Не хочу касаться подробностей расчетов, но я бы не поставил денег на то, что военный флот ЕС победил, даже небольших, несмотря на патриотизм. Я верю в у м е н и е контр-адмирала Крука, и мы наверняка увидим еще часть его кораблей, по крайней мере, увидим их по нашу сторону фронта. Но на помощь я бы не рассчитывал. Кто-то, кажется, б о г у с л а в с к и й выругался, не отключив микрофон. Кристенсен охотно бы поддержал его, но положение ему не позволяло. Собственно, п о л е для маневра почти не было. Командиры конвоя выжидающе смотрели на него с экранов. Курс на прыжковую точку гамма-2 сетки. Слова, наконец, сложились у него так, как должны, и командир взял верх над мужчиной. «Командор Моралес, ваш оператор сенсоров будет координировать поиски навигационного б о я вместе с лейтенантом Колли. Вдруг да повезет?» «Порядок строя и навигационные данные...» Будут переданы на корабли, когда хищник будет готов. Вопросы не было. Где-то за фигурой лейтенанта в и р и зажглись аварийные лампы. Экипаж Тоскании, похоже, все еще не контролировал ситуацию. Женщина взглянула в сторону, наверняка слушая рапорт. Тогда за дело. к р и с т е н с о н выжил из себя улыбку, хотя командирами были все они и наверняка знали этот фокус. «Все свободны. Командор Моралес, прошу остаться». Офицеры «Хищника» медленно покидали зал. Остальные экраны темнели, когда офицеры остальных кораблей отключались от коммуникационной сессии. Наконец остался только один. «Не о т с т у п и т Командир конвоя взглянул на картинку друга. «Что ты имел в виду, и почему я ничего об этом не знаю?» Мужчина на экране пожал плечами. «У меня на борту офицер разведки, его веселые п о м о щ н и к и их груз. Три довольно неприметных ящика». Они раз а четыре информировали меня, что их присутствие совершенно секретно. А потому я делаю вывод, что это нечто весьма серьезное, да и вся операция, теперь, когда я о них знаю, выглядит слишком нарочитой. Это проклятущее болото не стоило того энтузиазма, с которым мы его удерживали. Разве что там был дополнительный фактор. Но потому я и думаю, что он был и что теперь находится у меня на корабле. Я не мог сказать этого более прямо, теперь могу. — Я командир конвоя. — Диего, ты не полагаешь, что я должен знать о таких вещах? Моралес мрачно ухмыльнулся. — Ты командир конвоя, всего три часа по корабельному времени. — Но это несущественно. Полони тоже ничего не знал. — Почему? Разведка совсем башню сорвало? Старик имел право знать, если это могло иметь значение. Проклятье он просто имел право знать. Кристенсен ударил открытой ладонью по пульту. На коммуникационном экране Моралес задрал бровь. — Нервы. Не лучшее время для такого. — Проклятие Диего! — Знаю. Кристенсен сплел руки за головой. Прикрыл глаза. Естественно, командир «Змея» был прав. Командование специальных операций не любило делиться своими сведениями и чаще всего имело для такого основания. — Разведка и их операции, чтобы. — Ну ладно. — открыл он глаза. — И почему я достоин знать о них теперь? — Они хотят перебраться на хищник. В этих обстоятельствах было решено, что ты можешь быть информирован. — Проклятие, сколько? — к р е с т а н ц е н засмеялся. — Ему т е б е надоело? — Двенадцать человек и три ящика, р а з м е р а скажем так, оружейных. На змею, что находился за десятки километров, Моралес пожал плечами. — Им надоело на корыте безыскателя. Ждут г р у п п у переброски. — н о я мог догадаться. Командир конвоя презрительно скривился. «Когда их ждать?» «Мы заканчиваем погрузку парома. В течение часа они окажутся у тебя, им будет необходимо поле». «Как же иначе?» — проворчал Кристенсен. н их нельзя засунуть куда-нибудь, где оно уже есть?» Поле Кузнецова, которое делало возможное выживание в прыжке вне гибернации, пожирало ужасно много энергии. Во время прыжков, когда каждый ватч шел в расчет, и м и т т р обычно запускали только на боевых постах. н думаю. Их груз должен находиться в отдельном помещении. Они очень упорно настаивали на этом. А полномочия для того, чтобы настаивать, у них есть. — Да, знаю. — Спасибо за информацию, Диего. — Ага. Моральс потянулся к выключателю, но остановился. — А, еще одно. — Да. — Майя, у нас будут с этим проблемы? В голосе мужчины можно было ощутить заботу. к р и с т е н с о н криво улыбнулся. Корабли не были хорошим местом для тайн? Нет, не будут. Знаешь же, не всегда найдется время, чтобы найти б о й вбить в него коды и просчитать прыжок, прежде чем кто-нибудь сориентируется и выключит его. Знаю, но враг не всегда захочет аварийно выключать, а потом поднимать систему как минимум месяц. Даже если р е ш и т с я на такое, то коли хорош, Хаук тоже. Полагаю, что мы справимся. А если нет? Не переживай. — Я командир конвоя, знаю, что делаю. ЕКС «Хищник», «Ангар-2», два 12 августа 2211 года, ИСД 02-16. Паром со «Змея» причалил почти точно через час. Подполковник Брисбан, к р и с т е н с о н сразу узнал его по пересланному голоизображению, сошел с борта первым. осмотрелся в ангаре, пристегнул снятый шлем к крепежу на поясе и сразу направился к командиру хищника, ждущему ему. — Командор! — кивнул он, скупо улыбнувшись. — Прошу простить за проблемы. — Не переживайте. к р и с т а н с е м взглянул за плечо офицера на группу боцмана-кубера. Желто-черная техническая машина как раз остановилась у погрузочной рампы челнока. Шестерку людей Брисбена в ы н е с л а оттуда три одинаковых... темно-серых ящика. Пятеро же просто стояли рядом, осматриваясь. Все были вооружены. Хотя я вижу, что ваши люди полагали, что с нашей стороны могут быть проблемы. Процедуры. Полковник чуть пожал плечами, не оглядываясь. Сами же понимаете. Конечно. Что я должен знать? Единственное мое задание — это обеспечить безопасность передачи груза. А потому мы, скорее всего, будем держаться нашей каюты. — Не хотим привнести еще больше суеты, чем мы уже это делаем. — Я вам за такое глубоко благодарен, — скривился Кристенсен. — Сарказм, как мило. Прошу не переживать, командор. Наши цели не отличаются. За его спиной три ящика были умело погружены на платформу транспортной машины Кубера. Глядя на вооруженных, внимательно осматривающихся солдат специальных операций, к р и с т е н с о н надеялся, что их командир говорит искренне. 12 августа 2211 года, и s d 1152. Конвой шел неизменным строем вот уже 9 часов, раз за разом вспыхивая маневренными двигателями. 11 транспортов в трех клиниях, прикрывая разбитую Тосканию вместе с ведущим ее Альбионом. В нескольких единицах впереди группы шел без тяги на инерции «Змей». п о ч полностью пригашенный экипажем эсминец был невидим для сенсоров, как союзных, так и вражеских. Его собственные датчики тем временем прочусывали пространство впереди конвоя, а измотанные, несмотря на частую смену, операторы анализировали каждый зафиксированный след эхо. Змей бдил. Раненый хищник держался позади строя, готовый выставить противоракетный щит любому из цепочки транспортов. Единственная его внешняя активность состояла во включении время от времени маневренных двигателей, удерживавших его на позиции. и с м и н е ц казалось, отдыхает. Но это была только иллюзия. Внутри бронированного корпуса тесные боевые рубки, разбитые секции и узкие технические переходы кипели от судорожной активности. Матросы, прекрасно зная о некомплекте экипажа, выжимали из себя остаток сил, пытаясь вернуть корабль в полную готовность. Сон мог подождать, для сна будет время позже. Еще час, еще несколько минут, только лишь закончить работу здесь. Они щурились, всматриваясь в экраны, работали, ремонтируя безнадежно поврежденные системы, помогали раненым, жевали стимуляторы, курили, трясли головами, перебарывая подступающую усталость. Смертельно изможденные, нагруженные химией, игнорируя царапины и легкие раны. Мелкие ошибки накапливались большие, большие грозили катастрофами. Первый несчастный случай произошел примерно через час после старта. Группа, переносящая ракеты с левобортных складов, обслуживавших уничтоженные метатели с 7 по 12, слишком поздно отреагировали на перегруз амуниционного погрузчика, хотя с п р а в е д л и в о с т и ради следует добавить, что никто не мог знать, что оборудование было повреждено во время боя несколькими часами ранее. На данные, выходящие за рамки нормы, первым обратил внимание О'Коннелл, Но раньше, чем он успел отключить кран, гидравлика отказала, и двухтонный й e x с о е т 1 2 соскользнул из держателей и с грохотом обрушился на решетчатые плиты пола, чтобы за миг быть придавленным мертвым плечом подъемника. Повреждение транспортной линии практически не давало возможности пользоваться содержимым полных складов левого борта. Теперь доступ к ним имелся лишь чудом з а п у щ е н н о й г р у п п ы й «Бойлер» метатель номер 8. Чуть позже плохо проведенный тест звездного движка чуть не привел к взрыву, который повлек бы за собой смерть большей части экипажа. Бледный, словно стена, Мич Момхайдер после смерти Зеленки, выполнявший функцию главного инженера, позже клялся всеми святыми, что он запустил тестовую программу, а не настоящую процедуру прыжка. Через пять минут его уже тошнило. После Рашель выяснила, что в его организме четвертная доза стимуляторов. Нервничающему офицеру пришлось их принять, когда двенадцатью часами раньше попадание в реакторный отдел привело к тому, что он моментально преодолел шесть ступенек, отделявших его от командного состава. Единственный случай со смертным исходом случился снаружи корабля. Жертвой оказался старший матрос «Бэнкс», работавший в группе, которая исправляла панель сенсоров номер два. Обычно внимательный солдат в четвертый раз за свою вахту, вышедший наружу корабля, Не проверил заряд резервного генератора. Усталость, невнимательность, рутина. Наверняка всего понемногу. Ученическая ошибка, которая все равно не должна была закончиться трагедией, если бы оборудование оказалось исправным. Но оно не оказалось. Изолированная перчатка, пусть и не приспособленная к тому, чтобы выдержать мощный энергетический удар, спасла его от мгновенной смерти. Однако не выдержала электроника. Предсмертным сигналом, запустив двигатели упряжи, и с возрастающей скоростью послав солдата вдоль корпуса хищника. Уврежденные р а з р я д ы м кислородные трубки сдались секунды позже. Нужно было признать, что Бэнкс, будучи почти без сознания и от боли, не утратил х л а д н о к р о в и я до самого конца. Коллеги почти полминуты спасательной акции видели, как мужчина, теряя полосу замерзшего кислорода, медленными движениями обожженных рук проверяет сперва один, а потом второй затвор безопасности скафандра. Те, похоже, не действовали, поскольку выброс газа не прекращался. Матрос тогда еще жил, как утверждал боц Манкубера, который отреагировал быстрее прочих, был ближе остальных от раненого. Позже он говорил, что солдат ужасно медленными движениями как раз работал с упряжью, когда на полном лету ударился носовой блок о р у д и и противоракетного щита. Те, кто находились дальше, не видели, что случилось. Кроме того, естественно, что б а н к с ударился об композитную конструкцию. Лучший, или, скорее, худший, вид на все имел Боцман. Чтобы он не увидел, после этого он прекратил попытки спасения. Группа из восьми человек, запертая в скафандрах, наполненных ускоренных дыханием, смотрела словно з а г и п н о т и з и р о в а н н а я как матрос сперва превращается в белое пятно, а потом в сверкающую точку. А потом, наконец, исчезает. Лейтенант Бойлер перехватил его, когда он возвращался на мостик после того, как окончательно отказался поспать хотя бы час. Невысокая темнокожая офицер, о б ы ч н о образец самоконтроля и профессионализма, теперь явно нервничала. «Командор», — начала она, — ей почти удалось переступать с ноги на ногу в тяжелом скафандре. «У меня, с вашего позволения, есть дело». «Слушаю, лейтенант». Он вытер уставшие глаза бронированной перчаткой. Чуть скривился, когда твердая оболочка почти поцарапала кожу. «Это частное дело», — произнесла она не слишком уверенно и словно бы не смело, и он удивился. Сколько ее помнил к р и с е н с о н это был первый случай, чтобы лейтенант Бойлер собиралась попросить что-то для себя. «Если это возможно, я хотела бы доступ к списку солдат на транспортах». «Кто-то знакомый?» Командор приподнял бровь. Сестра служит в сороковом полку. В голосе темнокожей офицера прозвучала нотка гордости. Десант. Это была дурная новость. Из того, что знал к р и с т е н с о н сороковой неплохо потрепали на поверхности планеты, и как знать, выжила ли сестра Бойлер вообще, а если даже выжила, то была ли эвакуирована. Он, конечно, хотел оставаться оптимистом, но в последнее время это было непросто. Конечно. Он кивнул и махнул рукой в сторону мостика. — Пойдемте, я найду указатель. Казалось, центр управления кораблем не изменился со времени, когда командор покинул его четыре часа назад, словно мир мостика замер в ожидании командира. Кондиционеры работали в полную силу, с равномерным шумом гоня в помещение приятный холодный воздух. Вторая вахта под руководством Макферсона на приход командира отреагировала волной усталых салютов. Изможденные лица моряков казались совершенно серыми в свете экранов рабочих мест. Призраке, — подумалось офицеру. Именно этим он и командовал. Кораблем призраков. «Господин Макферсон», — кивнул он первому офицеру. «Капитан?» — Макферсон ответил тем же. «Вы не должны отдыхать?» Не мог заснуть. Командор пожал плечами. «Подумал, что немного попутаюсь у вас под ногами. Что с кораблем?» «Более-менее». Брови лысого в е шотландца полезли вверх, а его губы выгнулись в иронической ухмылке. «Со времени несчастного случая снаружи все идет удивительно неплохо. Мы запустили контроль отражения, оболочка достигнет номинально нормального состояния за час. Генератора проверены и исправны, мы обошли, что было возможно, из поврежденных систем. Лазерная башня. Увы, генератор зеркала требует ремонта в доке». Подчиненный развел руками. «Хотя в нашей ситуации он бы все равно не пригодился». «Я бы предпочел чтобы не пригодилось никакое оружие к р и с т е н с е н мрачно улыбнулся лазер и правда не имел особого значения поскольку искалеченный конвой старался избегать серьезных битв а одиночные корабли станут избегать их в то время как большое соединение просто раздавит конвой и ни в одном из этих сценариев не было шанса лишить врага защитной отражательной оболочки из всех возможных повреждений вооружения авария лазера была в нынешней ситуации правда наименее значимой «Правда, я не думаю, что мир окажется настолько добр к нам, но функциональность лазера или отсутствие ее мало что изменит. При случае вы бы не могли принять от конвоя список транспортируемых солдат?» «Естественно. Связь!» Первый офицер обратился к Альбертини, который заменил Зелинского на посту связи. «Дай на все транспорты вопрос о списке пассажиров!» «Запрос о списке пассажиров? Слушаюсь!» Невысокий итальянец чуть крысиным лицом быстро кивнул, а потом склонился над консолью. Худые пальцы почти размылись в движении над клавиатурой, когда связист вводил запрос. — Понадобится аудио? — Хватит и стандартного подтверждения. Не хочу отрывать их от работы сильнее, чем это нужно. — Понимаю. Еще один кивок. Данные появились через несколько минут. Макферсон взглянул на врученный ему датапат и сразу же отдал его командиру. — Наши подопечные производят впечатление. — Да. — 11 т р а н с п о р т о в более трех тысяч человек. Спящих и не знающих об угрозах, убежденных, что флот заберет их из этого ада битвы домой. Кристенсен, естественно, понимал размер операции, знал, сколько людей удалось эвакуировать с планеты. Но до этого момента он старался сосредоточиться на чисто тактических заданиях. Доставить два эсминца и 11 транспортов из точки А в точку Б. Это было куда проще, чем смотреть на фамилии мужчин и женщин, запертых в стальных банках гибернаторов, чья жизнь полностью зависела от его решений. Он тихонько хмыкнул. «Лейтенант Бойлер?» «Сэр?» «Прошу заняться переброской этих данных в базу хищника». Он отдал женщине датапад. «Локализовать корабли, везущие штабы кадровых разведчиков и придать приоритеты». «Слушаюсь». В ее голосе зазвучала благодарность. Он провел взглядом уходящего офицера и сосредоточился на тактическом экране. р и с т е н с е н появился в г о с п и т а л ь едва только до него дошла весть, что Найт пришла в сознание. Правда, у него было несколько дел на мостике, но он передал их Фостер. Как-то уж до объясниться, впрочем, второй офицер тактично ни о чем не спрашивала. Важным было лишь чувство, растущее где-то рядом с легкими, из-за которого он, весь на нервах, связался с Рошель примерно через минуту после получения сообщения. Раздражающая щекотка, не дающая концентрироваться и заставляющая думать только об одном, словно что-то выскальзывало из его рук. Тут все еще ц а р и л о сутолока, хотя часть пациентов уже исчезла. Большинство легкораненых перевязали и выписали. Часть тяжелораненых удалось стабилизировать и переместить в переделанную под дополнительную палату комнату отдыха. Часть не удалось. Рашель и санитары, чем дальше, тем больше становились похожи на своих пациентов. Бледные, с темными кругами под глазами с трясущимися руками, с уставшим, медленным шагом или наоборот, с рваными, дерганными птичьими движениями, искусственно возбужденных стимуляторами мышц. Искатель сидела на высокой госпитальной койке. С ней разговаривала р о ш е л ь но едва командир появился в помещении, медик подошла к нему. «Все не слишком плохо, но и не слишком хорошо, капитан». Она способна подключиться, и физически все в порядке, но Ковакс бы пригодился. Он кивнул. Корабельный психолог обычно и занимался такого рода делами. Но, к сожалению, место к о в о к с а по тревоге было по левому борту, и тот же удар, который лишил хищника-метателей с седьмого по двенадцатый, отобрал у него и психолога. А еще двадцать других людей. А вы? Делаю, что в моих силах. Потому-то я вас и позвала. Подумала, что, возможно, разговор с... Она кашлянула. Командиром чем-то поможет. Она знает, кто она, а это уже кое-что. Ну да, доктор знала. Я пойду к ней. Рошель кивнула. Пять минут. Потом пора давать новые лекарства и начинать следующую часть терапии. Понял. Искатель, едва л и ш он подошел, смерила его равнодушным взглядом. Капитан Кристенсен. «Как ты себя чувствуешь?» «Чувствую. Чувствую себя хорошо», — улыбнулась она вежливо. «Когда могу снова подсоединиться?» Он покачал головой и схватил ее за руку. «Мы почти на позиции прыжка, но еще подождем, сколько понадобится». Искатель медленно опустила взгляд. Изучающе. Чуть склонила на бок голову, глядя на свои сомкнутые ладони. «Хочу сейчас. Я чувствую себя с л а б ы й — Скоро станет получше. Все было хуже, чем он полагал. — ты должна только помнить, кто ты такая. Вздохнул. — Прошу не переживать, капитан. Голос Майи Найт звучал глухо. — Я справлюсь с оставшимися прыжками. — Я знаю. Он усиленно сражался с желанием моргнуть. Не мог позволить себе слез. — Я знаю, но тут дело и в тебе. — Нет, тут дело в конвое и в счете. «Потому-то я и выпустила АГ-606». «АГ... Банше? Как это выпустило?» «Нестабильный двигатель. Сенсоры зафиксировали возможность перегрузки. Разряды вносили искривление п а р а м е т р о в прыжок конвоя, создавая угрозу для всех кораблей, включая меня, включая этот. А потому я предприняла шаги». «Ты... Значит, это ты...» Он пытался откашляться, но горло его пересохло. «Я отключила иджи AG-606 от навигационной матрицы. Нестабильные параметры полета корабля, — объясняла она тем самым монотонным голосом, — приводили к локальной нестабильности в структуре матрицы. Я предпочла отпустить один корабль, чем рисковать всеми. Мне жаль». Он хотел что-то сказать. «Правда, хотел, просто слова увязали у него в горле». А хуже всего было понимание, что Искатель сделала все верно. Вот только... Не как она. — Ты сделала, что было необходимо. — Знаю. — Я дам тебе сейчас отдохнуть. Он отступил на шаг. Взгляд Найт снова спустился к его руке. Она нахмурилась. — Это было... Тепло. Я полагаю, мне это было нужно. — Скоро, м а я «Вы еще придете?» Она посмотрела на него. В ее глазах блеснула старая Майя. «Конечно. Наверняка еще приду перед прыжком». Она улыбнулась. «Почти так, как всегда». Двумя часами позже конвою наконец-то впервые со времени ухода с орбиты болота повезло. Группа, состоящая из колли и хаука, работавшая почти без перерыва со времени старта, перехватила слабое эхо. Буя. При все еще скверном состоянии лейтенанта Найт это был настоящий дар небес. Проведение корабля сквозь остановочное пространство требовало тысяч мелких коррекций положения, п р и т о к о мощности м в сердечник звездного двигателя и напряжения поля, которое тот генерировал. Поскольку же с точки зрения экипажа прыжок продолжался всего несколько секунд, необходимые подсчеты превышали возможности нормального человека. Потому использовались другие методы. Первым был навигационный ИИ, по крайней мере, пока еще можно было ИИ использовать. Вторым были буи. Гигантские, побольше всего хищника, ощетинившиеся антеннами и набитые электроникой конструкции, служили одному, постоянному проведению навигационных расчетов, необходимых для прыжка между двумя заранее заданными точками. Корабль, прыгающий с использованием навигационного буя, не нуждался в другой поддержке. абсолютно полагаясь на передаваемые тем исходные данные. Благодаря этому решению межсистемный транспорт сделался достаточно дешевым. В случае вооруженных конфликтов радиомаяк, направляющий на бой, обычно отключали. Свои знали, где его искать, чужим часто приходилось терять немало часов, а то и дни, чтобы обнаружить погашенную систему. Колониальная транспортная комиссия в свое время решила, что это нормальный компромисс между сохранением интересов сторон и безопасностью все еще неустойчивых межзвездных двигателей. Лучше, чтобы заблудившийся корабль потратил несколько дней на поиски боя, чем чтобы он в результате оказался в системе, куда его забросила мелкая навигационная ошибка. А военные корабли так имели встроенные ИИ. н ну, о а потом пришел день и перевернул все вверх ногами. Искатели были попыткой найти замену искусственному интеллекту. Наполненные невральными соединениями, они подключались напрямую к системам космических кораблей и обладали почти той же скоростью вычислений и возможностями навигации, что и машины. Но они были слабее. В конце концов, они были просто людьми. Каждый прыжок, даже если ты вел одиночный корабль, требовал усилий. Координация движений целого конвоя была убийственна. Даже при одном прыжке. При четырех. к р и с т е н с о н просто не мог представить себе... что должно было бы происходить в нервной системе лейтенанта. Естественно, никто не сомневался, что бой все равно найдется. Вопрос был только в том, как долго конвою, преследуемому врагами, придется обходиться без него. И новость Колли вызвала энтузиазм всей вахты. Казалось, что хищник в очередной раз вывернулся от смерти. «Транспорта на позициях прыжка!» Колли всматривался в экран радара. «Отсутствие чужих контактов!» Ждем рапорта от Тоскани, Альбионы и Белфаста. Остальной конвой докладывает о готовности к прыжку. Зелинский оглянулся со своего места. У Тоскани проблемы со стабильностью генератора. Она просит о дополнительных десяти минутах. Альбион и Белфаст корректируют курсовый вектор. Будут готовы, соответственно, через 2-4 минуты. — Постер. к р и с т е н с о н сложил ладони домиком. — Что с хищником? — Навигационная централь готова. Синхронизация с боем... — Восемьдесят процентов. Остальные посты рапортуют о втором уровне готовности. Зелинские отошли сообщение конвоя. Ожидаемое время начала процедуры — десять минут. — Докладывай, как только транспорты откликнутся. Оперся лбоб на ладони. Десять минут, и они окажутся на шаг ближе к дому. И это без использования м а й без очередного удара по ее измученному разуму. Естественно, ей нужно было выдержать еще два прыжка. Но для этих проблем еще будет время. «Альбион на позиции, ждет приказа!» «По кораблю, первая степень готовности!» Отдал он приказ Фостер, которая тут же передала тот по консоли внутренней связи. Мостик наполнился движением, когда офицеры надевали шлемы. к р и с т е н с о н потянулся за своим, свисавшим с держателя у кресла. На дело подождал несколько секунд, которые были необходимы системе скафандра, чтобы проверить герметичность и ликвидировать облачка пара с визора. По радио очередные офицеры подтверждали выполнение приказа. «Начинаем откачку кислорода, подготовку к прыжку. Генераторы готовы к перегрузке. Госпиталь герметизирован. Сэр, контакт, поправка, три контакта!» Возбужденный голос Колли вдруг вторгся в спокойные рапорты. «Дистанция 1200, курс 160, 20, и д е н т и ф и к а ц и я отсутствует». «Проклятие, ну вот и в н а ш е погоне. По крайней мере, известно, с каким преимуществом они идут». «Змей передает о контактах. 160-20, дистанция 1200!» Услышал он голос Зелинского. «Белфас на позиции, ждут распоряжений!» «Хищник докладывает о переходе на первую степень готовности!» Сторил Фостер. «Приказы!» Капитан взглянул на часы, отсчитывающие секунды до прыжка. а 6 минут. Придется висеть здесь еще шесть минут. Почти без шансов на то, что враг не успеет ударить». Продолжать приготовление к прыжку. Связь проверить, что с т а с к а н и е й Передайте Змею держать позицию. Приказы без изменений. Слушаюсь. Зелинский склонился над клавиатурой, выстукивая очередные команды на открытие канала. Через минуту они снова его услышали. Лейтенант Вери докладывает, что т а с к а н и е необходимо несколько минут. Передаем, что у них есть еще пять. Слушаюсь. Время ползло невероятно медленно. Пять минут с черепашьей скоростью превратились в четыре. потом в три. На главном экране, который сейчас показывал данные с радара, виднелись неподвижные светящиеся точки, символизирующие строй конвоя. Хищник впереди, за ним три ключа транспортов, пара «Альбион-Тоскания» и, наконец, в нескольких единицах дальше, змей. Далеко за кормой его кораблей горели красным чужие суда. Он забарабанил перчатками в ручке кресла. «Сэр, бой закрывает соединение!» — отрапортовал Хаук из-за своей консоли. Из-за напряжения голос лейтенанта казался выше, чем обычно. «Пытаюсь отменить!» Проклятие! Янки не были дураками. Как добиться того, чтобы враг не сбежал? Лишить его возможности прыжка. Они наверняка знали контрольные коды буев. После такого отключения им придется восстанавливать его с месяц, но здесь была... Не настолько важная звездная система, оттого противник решил, что игра стоит свеч. «Сколько можешь дать нам времени, прежде чем мы утратим контакт?» т 40 50 с е к у н д сэр!» «Почти на две минуты меньше, чем нужно. Такой маневр мог оказаться опасным, но альтернативой был бы прыжок с искателем или бой. Оба варианта слишком рискованные. Он прикрыл глаза. а д а мне хотя бы столько, Хаук!» «Связь! Передать конвою! Тридцать секунд!» «Слушаюсь!» Экран Хаука вспыхивал красными кодами предупреждений. Тяжелые перчатки л е й т е н а н т а прыгали по консоли. В наушниках командор слышал тихие проклятия навигационного офицера, который, похоже, забыл отключить канал. «Два контакта! Сто шестьдесят двадцать! Дистанция тысяча сто восемьдесят!» отрапортовал Колли. Прошла отчитываемая с долями секунд вечность, прежде чем Зелинский отозвался снова. — Тоскание подтверждает готовность к прыжку. Позже им понадобится время для ремонта. — Понял. Он машинально кивнул, хотя в шлеме это оставалось незаметно. — Начать процедуру прыжка. — Понял. Начинаем процедуру прыжка. Голос Хаука был чуть напряжен. — Передаю навигацию б о я Прошло пять секунд, потом еще пять, а потом они прыгнули. 26 августа 2211 года, и з д 0408. В пункте управления отрядами высадки сидела полная смена, хотя в этом не было необходимости. к р и с т е н с о н появился сразу, как только отослал к Уберу и девять человек спасательного отряда, намолчащую и не передающую никаких данных Тосканию, что дрейфовало со времени прыжка. Такими операциями обычно руководила Фостер как командир ударных групп. Но Тоскания пострадала из-за него. Он не захотел ждать, заставил их прыгнуть. На д е с я т к е мониторов шла картинка, передаваемая камерами, поставленными на шлемах группы Куберы. В этот момент они показывали главным образом остальных матросов, стиснутых в десантной камере небольшого штурмового парома, который обычно использовался военным контингентом эсминца. Закованные в скафандры и пристегнутые поясами, молчаливые, они выглядели как памятники. Единственными признаками жизни были данные медицинских датчиков. Пульс, степень функциональности скафандра, ЭКГ, кровяное давление и еще 20 других строк данных, которые могли пригодиться Потоцкому, который во время операции выполнял обязанности медицинского офицера. А пилоты и к о м а н д у ю щ и й группы куберов сматривались в экраны челнока. — Это Вильга, докладываю! Корпус пробит на длину примерно в 100 метров! Голос боцмана тонул в помехах. Такое впечатление, что уничтожена вся двигательная секция. Конструкция ослаблена, я не хочу рисковать и пытаться пробивать абордажный вход. Попытаемся зайти через дыру. Он обернулся к своим людям. Приготовиться покинуть паром, строй по плану, рейтерс, подведи нас поближе. На нескольких мониторах показания датчиков слегка подскочили, отражая напряжение моряков. Тут хищник, мы поняли, входите через дыру в двигательной секции. «Ла Фейн, что ты об этом думаешь?» Лейтенант на миг прикрыл глаза. Звездный двигатель, дестабилизация сердечника, перегрузка... Естественно, если не полагать, что это вторичный взрыв. Но скорее нет. Звездный двигатель подстрахован от таких вещей. Тоскания уже и раньше имела ослабленную структуру. Отсюда эта дыра. На мониторах спасательная группа покинула челнок и приблизилась к корпусу Тоскании. Вокруг них... о б л е с к и в а л и с ь сотни обломков от б р о н е транспорта. «Это Вильга, приближаемся к позиции. Ноль контакта. Ни аудио, ни визуального. Вильга, это хищник. Продолжайте!» Постер склонилась к микрофону. Камеры выхватывали все новые подробности, когда спасательная группа входила на борт Тоскании. Размеры повреждений двигательного отделения были ужасными. Вырванные переборки. «Разорванные энерговоды, фрагмент оборудования с силой, воткнувшиеся в бронированные стены». «Полная разгерметизация отделения», — докладывал к у б е р а с р а с с т о я н и я трех единиц. «Пока что ни одного герметичного помещения. Движемся в сторону транспортных о т е к о в Одна из камер вдруг качнулась, и у кого-то из людей Боцмана вырвалась негромкая «О Боже!» «Мы нашли тело!» Командир спасательной группы продвинулся вперед, отталкивая владельца трясущейся камеры прямо в объятия двух других коллег. Камера Кубера показала нечто, что когда-то было человеком. «Согласно идентификатору, это Энсин м а к к и н н н но на месте подтвердить не сумеем. Опознать невозможно. Потеряна левая рука, м н о г о к р а т н ы й п р о б о й н ы й скафандра, сбит фильтр. Беллоти!» Санитар включился в канал. — Сильная ударная волна, руку, кажется, просто вырвала из плечевого сустава. Перфорация скафандра, похоже, наступила позже. Он говорил тихим, но уверенным голосом. — Могу забрать его и провести полное вскрытие на борту. — Вильга, нет необходимости. Продолжайте поиски. Может, кто-то выжил. к р и с т е н с о н проигнорировал печально качающего головой Лафаяна. — Направляйтесь к транспортным отсекам. — Понял. Идем в сторону транспортных отсеков. На экране мостика группа Кубера направилась вглубь разрушенного транспортника. В свете их фонарей открывались очередные коридоры Тоскании, тихие и мертвые. Кое-где там плавали фрагменты металлических конструкций, элементы различной машинерии, вырванные силой взрыва, которая убила судно. «Все кабели мертвы, не думаю, что система на подпитке!» «Вот же ж, бля...» В свете фонаря Боцмана перед спасательной группой проплыл шлем. целясь в нее мертвым глазом камеры. Кубер сделал несколько медленных шагов в его сторону. «Задняя часть раздавлена, скорее всего, результат удара, который оторвал голову от тела». к р и с т е н с о н не мог перестать удивляться, глядя на ровные, спокойные линии биопоказаний матроса и слышав динамиков его взвешенный голос. «Какой-то твердый элемент, может, переборка?» Тот же уровень разрушения, что и в двигательном отделении. Судя по оторванным от стен элементам и по шлему, ударная волна не ослабевала до этого места. Продвигаемся в сторону транспортных отсеков, еще метров пятьдесят. Мы поняли, Вильга, 50 метров. Взгляд Фостер встретился со взглядом командира. Серые глаза женщины лучше слов передавали ее мнение насчет шансов найти уцелевших. — Мы справимся, капитан. Если что-то случится, мы вам сообщим. Он покачал головой, слабо улыбнувшись. — Мы видим шлюз в криогенное помещение. Выглядит неповрежденным. Камера показала несколько мертвых диагностических датчиков на бронированных воротах. Боцман взялся за рычаг аварийного открытия двери. Шипение сжатого воздуха, когда ворота начали открываться, они не услышали. Открылись внутренности тесного шлюза транспортника. «Проходим парами. Я и Беллоти первыми, потом Ривер и Джулиаме, Боклев и Тивайтис, потом Руморан и Швайцер». Уже через полминуты они знали, что могут не беспокоиться о процедурах. Кто-то, кажется Боклев, выругался в микрофон, кто-то еще машинально отступил на шаг. Из-за отсутствия искусственной гравитации найденные ими люди висели над полом в призрачном танце. Из-за мороза космоса кожа их посинела, а вакуум прочертил почти черные линии замерзшей крови под глазами, носом и вокруг ушей. Мужчины и женщины в одинаковых серых одеждах, которые используются во время гибернационного сна. Колониальные войска. Неподвижные, либо плывущие сквозь залпы инерции от давно погасшей ударной волны, а свет фонарей спасательной группы отбрасывал длинные тени на противоположную стену зала. Вся смена в пункте управления замолчала, словно зачарованная, вглядываясь в мониторы. Перед камерой Беллоти медленно проплыла женщина с головой, окруженной ореолом коротких замерзших волос. Жетон солдата висел перед ее лицом на цепочке, а из-за темных линий крови создавалось иррациональное впечатление, что женщина плачет. т к р е о г е н н о е помещение, а нет давления, нет запитки!» Доклад Кобера сломал заклинание. Офицеры вздрогнули, а потом вернулись к своим занятиям. «Мы поняли, в е л ь г а нет давления, нет запитки. Проверь автономные системы и продолжайте». «Принял». Группа боцмана двинулась дальше, но уже никто не верил, что сумеют спасти хотя бы кого-то. Он поправил воротник парадного мундира. Церемония началась два часа назад. Традиция военного флота говорила, что погибших матросов должен провожать офицер с их корабля. Но на т а с к а н и и не выжил никто, а потому эта обязанность выпала к р и с т а н с е н у как командиру конвоя. Несколько прощальных слов и прочтение 26 фамилий членов экипажа транспортника, тех, кто погиб во время прыжка, тянулись пять самых долгих минут его жизни. Потом начал говорить генерал Валери. Валери пробудили недавно, специально для этого события. Пехоту должен провожать офицер пехоты. к р и с т а н с е н мог только представить себе, что чувствовал солдат, когда его пробудили из гибернационного сна, чтобы рассказать о смерти семисот его людей. Генерал сейчас пребывал на мостике Белфаста, а его голос был слышен по связи на каждом корабле конвоя. Еще полчаса, еще триста человек. «Со звезд мы приходим, на звезды возвращаемся. Мы будем помнить». в а л е р и замолчал. Теперь была очередь хищника. Где-то внутри себя к р и с т е н с о н чувствовал жгучее чувство вины, выигрывавшее бой с рациональностью. Командор обернулся к стоящему рядом Макферсону. Высокий, крепко скроенный заместитель командира обычно находился на резервном мостике. Но сейчас обстоятельства определялись другим ритуалом, куда более формальным и редко встречающимся в нормальной ситуации. «Метатель один, зарядить с т и л е т а Боеголовка на двадцать процентов». «Слушаюсь, капитан. Метатель один, зарядить стилеты. Боеголовка на двадцать процентов мощности». Обронил Макферсон Бойлер, что замерла на своем посту. «Слушаюсь». Лейтенант мигом села в кресло, передавая приказ дальше. Они поторопились. к р и с т е н с о н не мог избавиться от этой мысли. Он не хотел ждать, не хотел мучить Майо, Из-за этого т а с к а н и я п о г и б л о Он их убил. Руль 10% мощности, курс 30-104. Руль 10% мощности, курс 30-104. Эхом отозвался Макферсон. Мостик ожил, когда хищник приготовился к последней услуге, которую он мог отдать т а с к а н и и Курсы мощности согласно приказу. т а с к а н и я на курсе 0-0, дистанция 4. Метатель 1 заряжен, готов к прицеливанию. к р е с т е н с е н прошелся взглядом по офицерам на мостике. Парадные мундиры, которые он приказал надеть вместо скафандров, привели к тому, что мостик казался большим. Хотя процедура, которую они выполняли, была простой, каждый сосредоточенно всматривался в экран, стараясь ни на миг не встретиться взглядом с другими. Офицер чуть вздохнул. Тоскание было полуразрушено. «Дестабилизация двигателей при таких серьезных повреждениях случается. Это был просто несчастный случай», — убеждал он сам себя. «Прицел на Тосканию, 0-0, дистанция 4. Открыть метатель, докладывать о готовности». Он прикрыл глаза, слушая, как Макферсон повторяет команду. Видел судно. В воображении его проходили коридоры и помещения Тоскании, теперь темные и холодные. Фигуры мертвых солдат и пристегнутых к рабочим местам членов экипажа. «Есть прицел на Тосканию. Метатель один открыт. Ждет приказа на залп». Он открыл глаза. После последнего рапорта на мостике установилась тишина. Макферсон выжидающе взглянул на командира. Он убил их. Убил. Перед внутренним взором его стояла лейтенант Вери. «Метатель один, огонь!» Бойлер ждала только подтверждение приказа. Ее пальцы пробежали по клавиатуре. Хищник едва заметно вздрогнул. Заряд ушел. Контакт с целью через 30 секунд. Сразу же включился Колли от радара. На его экране с т и л е т а быстро п р о д в и г а л а с ь в сторону неподвижно ожидающего транспортника. Пятнадцать. Раньше они точно так же потеряли баньше. Точно так же. Дикие прыжки — опасная штука, пытался он взять под контроль мысли. Картинку с внешних камер. Внешние камеры на главный монитор, так точно. Главный экран мостика, до этого момента занятый картинкой с радара, показал космическое пространство, заполненное тысячью точек звезд. к о р а б л и конвоя, слишком удаленных друг от друга в свободном построении, не было видно. Как, впрочем, и самой цели, пока Коли не отсчитал до н у л я и пока перед носом корабля не распустилась новая эфемерная звезда. Он их убил. Убил. Совесть была глуха к аргументам. Они не услышали взрыва. Корабль не задрожал от далекого взрыва термоядерной боеголовки, поглощающей мертвый транспортник и превращающей в пыль 300 пехотинцев и 26 членов экипажа. Прошло 60 секунд. А потом мостик снова пробудился к жизни. 26 августа 2211 года, ESD 1537. б р и с б е н он встретил по дороге к госпиталю, рядом с навигационной централью. Полковник опирался о стену пустого сейчас коридора, всматриваясь в запертую дверь. — Значит, прыжки контролируются отсюда? — обронил он, не глядя на подходящего капитана-хищника. — Отчего не с мостика? — к р и с т а н с е н остановился. «Кольцо звездной навигации должно быть рядом с контрольным пунктом, а действующее кольцо, в свою очередь, влияло бы на оборудование на мостике. Отчего вы интересуетесь?» «Любопытство, командор», — пожал плечами Брисбан. «А не должен ли здесь стоять часовой? Это ведь важное место, как я понимаю». «Должен, однако большинство экипажа ранены либо заняты на своих постах. Сами понимаете, битва, в ней случаются жертвы». Он даже не старался замаскировать иронии. — Я понимаю. Казалось, полковник этого не заметил. — Могу прислать своего человека, если пожелаете. Лучше ведь не провоцировать судьбу, верно? — Я был бы благодарен. Кристенсон удивился предложению помощи от офицера Сопов. Сам он не думал, что часовой здесь был бы необходим, но централи правда стоило охранять. — Не проблема. Церемония, как полагаю, уже закончилась. — Час тому. Он слегка скривился. Офицер разведки даже не появился на мостике, пока они прощались с Тосканией. Конвой снова на курсе. А теперь, если простите, он сделал шаг, чтобы пройти мимо собеседника. — Это трата времени, командор, особенно когда у нас на хвосте погоня. Слова были произнесены совершенно нейтральным тоном, словно полковник просто фиксировал факт. По какой-то причине, однако, они вызывали злость. Капитан взглянул офицеру в глаза. — Не знаю, как оно в специальных операциях, полковник. Его тон был компромиссом между холодным, вежливым предостережением и р я в к а н и е м Но военный флот заботится о своих павших. б р и с б а н неподвижно смотрел на него. — Возможно, было бы лучше займись мы живыми. На вашем корабле находится кое-что, что может изменить х о д войны. И, прошу мне поверить, такого рода перелом нам очень нужен. Эвакуация этого объекта важнее, чем один погибший транспортник. Должна быть, докладная записка прошла мимо меня. Возможно, я бы отослал ее, з н а ю что мы станем искать место для погребения каждого из тел. Кристенсен сжал губы, чувствуя, как его захлёстывает очередная горячая волна. Сукин сын, да ему совершенно наплевать на всех, на колониальную пехоту, на флот, на всех, кто отдает жизнь, чтобы сопы могли вести свои игры. слушайте Полковник испытующе взглянул на него. «В этом взгляде не было и следа гнева», — заметил вдруг командор. «Просто ждал, что будет дальше. Провоцирует его?» «Возможно, но зачем?» «Командование конвоем — это мое задание», — сказал он медленно. «Каждый слуг позволял все лучше владеть голосом. Под конец фразы он сделался совершенно спокоен. Он скорее умрет, чем доставит полковнику радость». Я боюсь, вы просто обречены на мое решение. Если оно вам не понравится, мне очень жаль. — Конечно, — кивнул б р и з б е н Теперь он вел себя так, словно они вели милую беседу. — Как понимаю, у нас впереди еще два прыжка? — Да. Два. — Простите, я спешу. к р и с т е н с о н миновал собеседник и двинулся коридором. — Сколько кораблей может вести искатель? — Два, три. — услышал он голос полковника. Он не был громким, и если бы кто-то, кроме них, был бы в коридоре, наверняка бы не услышал его. Но голос этот ударил в чувствительную точку. «Три, согласно уставу, до пяти более-менее безопасно», — ответил он, стараясь п р и д е р ж и в а т ь с я нейтрального тона, не оглядывался. Не хотел, чтобы полковник увидел сейчас выражение его лица, а голос он худо-бедно контролировал. «И насколько мы рискуем при каждом таком прыжке?» «Один раз нам уже удалось перепрыгнуть в полном комплекте. Лейтенант Найт справится». «Пока что мы потеряли при прыжках два корабля». «Вы поставите удачу все операции на эффективность лейтенанта Найт?» Кристенсен не ответил. Уже отключенный от неврального контроллера, Найт еще выглядел очень с л а б ы й но когда заметила его, в зеленых глазах ее затанцевали радостные искорки. «Гун!» — произнесла его имя, балансируя на грани шепота и приглушенного голоса. Мужчина непроизвольно оглянулся. Рашиль занималась диагностическим оборудованием у постели полубессознательного Хайдера. Чуть дальше молодой санитар с фамилией Потоцкий пытался заставить принять лекарство мощного боцмана Куберу, который что-то объяснял ему спокойным басом, и, кажется, по-польски. Никто не смотрел ни на Капитана, ни на Найт. Ты даже не представляешь, насколько сильно я переживал. Рошель серьезно меня напугала, впрочем, как и всех нас. Я рад, что тебе уже лучше. Он погладил девушку по щеке. Она улыбнулась так, как делала только она одна, чуть приподняв уголки губ. Некогда, миллионы лет назад, он шутил, что это улыбка кота, смотрящего на раненую канарейку. Потом она медленно опустила взгляд на его руку. «Нас кто-то заметит, и меня переведут», но не отодвинулась. «Знаешь, как я на все это ложил?» «А не стоило бы», — она показала ему язык. «Все было почти так, словно все вернулось к норме, но только на миг». «Гун...» Голос ее вдруг задрожал, а глаза затянуло слезами. Она с п р е л а пальцы на колени, а взгляд у ее воткнулся в постель. — Я слышала о тоскании. Я должна была вести прыжок. — Нет, не должна была. Ты знаешь, что прыжки опасны для тебя. Он легонько погладил ее волосы. — Для кого нет? Она все еще не смотрела ему в глаза. — Мне удалось бы. — Точно. Он старался говорить тихим, успокаивающим тоном, хотя нисколько не был уверен в своих словах. В конце концов, при таком числе кораблей, Искатель могла и выпустить поврежденную т а с к а н и ю Но впереди нас ждут еще прыжки. Ты будешь нам очень нужна. — Знаю. Знаешь... — она замолчала. — Часть меня полагает, что я должна быть на посту. Часть радуется, что я там не была. Я не... не уверена в себе. — Майя, все уже хорошо. Теперь мы дадим тебе столько времени, сколько сможем. Не переживай. Потом домой, в отпуск. Наверняка получишь увольнительную за то, что вытянешь нас отсюда. Это несомненно. И я тоже, если удастся. Поедем куда-нибудь вместе. Он опустил ладонь на ее руки. т е чуть подрагивали. Помнишь Косту? Полетим туда, только мы. Гун, я боюсь. Когда мы закончили прыжок, знаешь, во время боя я не хотела отсоединяться. Просто не хотела. Все помнила, но... Это было сильнее, чем обычно. Она говорила голосом, полным ложного спокойствия, но ее выдавала дрожь тела. Он не знал, что ответить. Потому, конечно же, сказал ерунду. «Прыжок был очень тяжелым. Ты прекрасно справилась, правда?» «Я хотела вернуться. Когда меня разбудили, я хотела вернуться к соединению. Не знаю, справлюсь ли я сейчас. Боюсь, что в следующий раз меня не отключат». «Отключат». — Ты сильная. Ты, блин, сильнее всех здесь. Мы вытащим тебя, сумеем. Я хотел бы сказать, что все время буду рядом с тобой, но не могу. Он пытался говорить успокаивающим тоном, но ему все время казалось, что в его голосе почти слышна истерика. Я отдал бы все, чтобы поменяться с тобой местами. — Что случится, если я сломаюсь? Если не дам убедить себя отсоединиться? — Силой, вы этого не сумеете сделать. Я... «Была этим кораблем, ты даже не понимаешь, как оно...» Он обнял ее. «Да клал он на регламент. Проблемы подождут. Я с тобой. Не бойся, я рядом, и я тебя люблю». Несколько секунд они были только вдвоем, далеко от госпиталя, далеко от раненого хищника. А потом она чуть отодвинулась от него, сглотнула и медленно вытерла влагу со щек. Несколько раз глубоко вздохнула, прикусила верхнюю губу, прикрыла глаза. Всегда это делала, когда ей приходилось принимать сложное решение. Когда же снова открыла глаза, была совершенно спокойна. — Я знаю, прости. Дрошуя чуть успокоилась. Она слабо улыбнулась. — Не за что просить прощения, Майя. Просто выдержи еще немного. — Я выдержу. Не переживай ни о чем. — Этот раз, с а а потом отпуск. Но на этот раз мы проведем его вместе, весь. Никаких уверток. Она нахмурилась притворной суровости. — Когда прыгаем? — Скоро, но Коля убежден, что ему удастся найти бой, а потому не переживай. — А если не найдет? — Восемь часов. — Слишком долго. На короткий миг она засмотрелась куда-то в пол, но сразу же подняла взгляд на Кристенсена. — Осторожней. А не то, если позволишь мне столько самостоятельности, то все поймут, как обстоят дела на самом деле. Она осмотрелась и быстро поцеловала его в щеку. — Ступай, мостик ждет. Он еще прошелся ладонью по ее каштановым волосам и встал. — Слушай, Серошель, как будто у меня есть выбор. Она хуже моей матери. Я ее боюсь. С притворным страхом она глянула за его спину. — Не переживай. — Я еще загляну. — у г о д и до отпуска, капитан. — Здесь ширм нет, — улыбнулась она озорно. — Но я буду тосковать. — Нам обоим придется подождать до отпуска. — Возможно, достаточно будет и до момента, когда я отрапортую о последнем прыжке. Она подмигнула ему на прощание. — А теперь иди. Она врала, совершенно сознательно и понимая, что делает. Они слишком долго были знакомы, чтобы такие фокусы смогли его обмануть. Те короткие моменты, когда она не смотрела на него, ее глаза наполнялись отчаянием. Опираясь о койку левой рукой, сжимала кулак так сильно, что у нее белели косточки пальцев. Тон голоса веселый, но с легкой, едва уловимой ноткой фальши. Она наверняка знала лучше него, какие у нее шансы. Но хотела его успокоить, зачаровать легким тоном, усыпить веселостью. Он был ей за это благодарен. И потому врал вместе с ней. Тревожную сирену он услышал, когда выходил из госпиталя. Через пять секунд уже бежал в сторону мостика. «Постер, докладывай!» Он вошел на мостик, застегивая шлем. Несколько контрольных зеленых лампочек информировало о герметизации скафандра. «ЗМИ сообщает о девяти контактах. 160-12, дистанция 79. Уменьшается курс перехвата без идентификаций. Есть подтверждение от наших сенсоров уже несколько минут». С трудом контролируемый голос второго офицера гудел в наушниках. Должно быть, они шли без тяги до последнего момента. Почти следом за ними. Он мог только неохотно поаплодировать аналитикам Янки. Нашли их безошибочно. Хотя, очевидно, во время внутрисистемного полета они могли опираться на пассивные датчики. Фиксация самой планетной системы, где скрылся конвой, была серьезным шагом. Он сел в капитанское кресло, поспешно застегивая пояс. «Радар на главный экран». «У нас есть определитель типов?» «Крейсеры-эсминцы или фальшивки, выдающие себя за крейсеры-эсминцы», отозвался Колли, втыкая взгляд в графики, что проплывали по экрану его поста. «Ну а даже если это и так, то все равно это военные корабли. Слишком длинный строй. Обозначаю кодами c 1 и от d 1 до d 8 На главном экране мостика загорелись... Означенные точки кораблей-конвоя и п р и б л и ж а ю щ и е с я к ним группа преследователей. «Змей» уже менял строй, занимая а р и е р г а р д н у ю позицию на фланге строя транспортников, в двух единицах от «Хищника». «Время до боевого контакта». «Шесть минут до входа в радиус поражения ракет. Время полета около 14 минут. В зависимости от изменений наших параметров полета. Я передал данные на тактическую централь. Жду анализа». «Превосходно. Время до зоны прыжка». 29 минут с нынешней скоростью и курсом». «Бойлер, приготовить м е т а т е или ядерные боеголовки. Пусть ждут координат». Кристенсен понимал, что шанс на то, что они сумеют остановить такую группу при помощи двух эсминцев, почти нулевой. Однако залп мог заставить врага маневрировать, а это купит им минуту или две. Ну и он рассчитывал, что сумеет сбить хотя бы часть ракет врага. «Есть что-либо с тактической?» «Первый анализ». Немедленно ответила Фостер. Расчетные данные боя, если мы его примем, это 94% вероятности потери конвоя и 42% на уничтожение одного и 22% на уничтожение двух кораблей противника. Больший успех — довольно незначительные шансы. У тактиков для нас есть шесть возможных маневров для бегства. При оптимальном 56 — 56% на потерю одного корабля и с 34-мя двух. Это при условии, что противник может довольно точно отслеживать наши движения, а это, вероятно, на 81%. Через две минуты еще один анализ, зависимости от наших действий. Рапортовать об остальных маневрах? Нет, дай лучший. Слушаюсь. На экране к р и с т н с о н а появились данные для маневра. Последовательность цифр, обозначавших курсовые векторы и скорости, время новых временных засечек, постановки противоракетных экранов. Был также обозначен корабль, у которого оставалась наибольшая вероятность того, что его подстрелят. Тяжелый транспортник «Турку», переделанный старый фрахтовый корабль класса «Т» с устаревшим и громким двигателем. Его радарное эхо могло бы забить три других судна. До этого момента он вышел из всех приключений, через которые проходил конвой без царапины. Но сейчас его ждали проблемы. — Связь! Бросил Кристенсен в микрофон. Передать параметры единицы конвоя, обнулить отсчет времени. Руль приготовится к смене курса согласно приказаниям. Вооружение, активное прицеливание на С-1. «Капитан, что с лейтенантом Найт?» Услышал он в наушниках голос Хаука. «Переводим на пост или ждем?» Он замер. Найт. «Каждая минута дает ее сознанию шанс на отдых», — убеждали его чувства. «Каждая увеличивает ее шанс». «Каждая минута дает врагу шанс на новое попадание», — орала логика. «Каждую минуту отряд, д о г о н я ю щ и х сможет дать новый ракетный залп. Каждую минуту будет приближаться. Каждую минуту у них будет шанс прорваться сквозь поставленные х и щ н и к о м и з м е е м противоракетные щиты. Каждые 60 секунд могли оказаться потенциально убийственны для всего конвоя. Он уже сделал одну ошибку». «Доставить лейтенанта Найт на п о с т и с к а т е л я и подключить!» «Слушаюсь, капитан, передаю приказ!» На экранах конвой чертил в пространстве сложные кривые, занимая новые позиции. Относительно неподвижным оставался только Турку, ограничивая свои маневры до уменьшения мощности двигателя. На корабле уже должны были понять, что им придется играть роль щита. А может, рассчитывали на чудо? На то, что отважные парни с эсминцев прикрытия имеют некий гениальный план? Он воткнул взгляд в точку на радаре, обозначающую Турку. Его как раз миновали Белфаст и Бремен. Рядом оставались только Змей и сам Хищник, частично прикрытые эхом транспортника. Ариергард д о л ж н ы согласно плану людей Ритчи, защитить конвой от обстрелов быстро приближающейся погони. До входа в зону радиуса поражения ракет оставалось еще 30 секунд. Сами они могли стрелять уже давно, р а к е т а конвоя шли бы по направлению к преследующему их врагу. к р и с т е н с о н однако, не хотел этого делать. Два э с м и н ц ы имели минимальные шансы пробиться сквозь противоракетный щит целой э с к а д р а А поскольку сильные «Экзоцеты-12» оставались сейчас бесполезными, то меньшие термоядерные с т и л е т а могли вскоре пригодиться. Взрыв антиракет на пути залпа преследователей мог вызвать детонацию близких ракет врага или сбить с курса часть датчиков. Таким сейчас было задание обоих эсминцев. Ослабить первый залп врага как можно сильнее. Потому что, если верить расчетам тактической секции, второй мог бы уже до них не добраться. Множество новых контактов, вероятно, ракета 1 7 1 1 дистанция 60, быстро сокращается, без идентификации. Склонившийся над радаром Колли проговорил это на одном дыхании. «Время до контакта — 17 минут 42 секунды. Обозначают цели от М1 до М112». «Кто-то, кажется, бойлер...» — тихонько выругался. Офицеры невольно переглянулись. Ждали примерно такого количества, но подсознательно рассчитывали на меньшее число, на то, что враг возможно оставит несколько заряженных метателей на случай возможной контратаки. Однако, похоже, что американцы были уверены в себе. Кристенсен взглянул на экран радара, на котором конвой быстро, хотя и недостаточно, приближался к прыжковой зоне. Далеко позади виднелась россыпь «Эмок», как радарщики называют зафиксированные ракеты. Они не сумеют заблокировать их все, шансов на это нет. Остается рассчитывать на то, что конвой выдержит. «Капитан!» — раздался в его ушах голос Фостер. «У нас новые данные от тактиков. Они рекомендуют поменяться в строю с Бордо». Пересылаю данные маневра на консоль. Он отметил, что несколько офицеров на мостике отвернулись от своих мест. Это был шанс для хищника. б о р д о шел в первой тройке конвоя, которая менее всего рисковала понести потери. Похоже, Ритчи хотел максимизировать шанс, выживая единственного искателя. Или просто хотел спасти себя. Сравнение результатов с нынешним строем. Растет шанс потери Турку, Бордо, Белфаста, Бремена и Змея в результате ослабления антиракетного щита. Значительно уменьшается вероятность потери хищника. Насколько значительно? Взгляды к р и с т е н с о н а и Фостер встретились сквозь фильтры шлемов. Командир постучал пальцем по сигналу своего поста. Фостер кивнула. 3 процента. От малого до очень малого. Обронила она словно бы нехотя, занятая своей клавиатурой. Цифры 25% и 8% появились на консоли командира. Второй офицер «Хищника» была настолько вежлива, что решилась не делиться с экипажем и н ф о р м а ц и и насколько полезным было бы заслониться транспортниками. Это искушало. К тому же у этой идеи была мощная поддержка. Без э с м и н ц ы конвой все равно не сумеет сбежать. Достаточно просто согласиться с тактической секцией, поступить совершенно по уставу, и «Хищник» уйдет от угрозы. а его место займут другие. Несколько других. Табло на главном экране отсчитывало 10 секунд, а потом еще одну. Остаемся на позиции. Не стоит сбивать строй ради небольшого процента. По какой-то причине он почувствовал себя лучше, когда произнес эту фразу. «Связь п е р е д а т ь змею приказ открыть постоянный оборонительный огонь. Т плюс 120. Вооружение постоянный оборонительный огонь из всех метателей. Т плюс 110». «Инженерные, все ремонтные группы должны ждать в готовности. Приготовиться к удару через 12 минут». Теперь уже оставалось только ждать. Четырьмя минутами позже очередной американский залп о к и н у л метатели. А потом еще один. И еще один. Но на самом деле критичным был только первый, потому что только он наверняка должен был настигнуть убегающий конвой. 112 ракет, каждая способная уничтожить транспортник, превратив его в руины, дрейфующие в пространстве, и з р е з а н н ы е супертвердыми фрагментами, находящимися в поражающей части ракеты. Но их цель не ждала пассивно. Слабые, но многочисленные залпы заградительного огня раз за разом приближались к выпущенным охотниками ракетам. Ядерные боеголовки «Стилета», совершенно нерабочие против антиракетных щитов, тут пригождались куда больше. Каждый новый залп прореживал снаряды врага, а когда те, наконец, добрались до границы антиракетных щитов, Их было только 26. Концентрированный прицельный огонь орудий и лазеров точечной обороны убрали еще 11. Остальные детонировали. Самые большие повреждения получил Турку. Старый транспортник за 30 секунд лишился двигательного отсека, секции генераторов и пяти из семи транспортных отделов. На нескольких палубах вспыхнул пожар, который некому было гасить, потому что экипаж либо погиб, либо старался вернуть хотя бы часть энергии кораблю. Транспортник продолжал идти тем же курсом, лишь незначительно сбитым и н е р ц и и ракет, но на самом деле он был уже мертв. Одна из ракет ударила осколками в Бремен. Но на этот раз конструкция корабля выдержала. Четыре ракеты в качестве цели захватили нетронутого пока что змея. В один момент замолчали орудия антиракетного щита, а серия микровзрывов по левому борту уничтожила несколько вспомогательных маневренных дюз. Каждые несколько секунд корабль давал тягу на единственный уцелевший двигатель, отчаянно сражаясь за то, чтобы сохранить позицию в строю. Хищнику в свете всего этого сильно повезло. Большая часть боевых фрагментов боеголовок, предназначенных для него, промазали, и в результате они поймали всего три попадания. Первая у д а р и л о в уже разбитый метатель номер 11, приведя только к небольшому сотрясению и взрыву нервного хохотка у матросов, обслуживающих чудом отремонтированную «восьмерку». Второй привел к единственной, но незаменимой жертве. Элемент боеголовки уничтожил коридор, ведущий к левобортным метателям, в который до секунды до того вбежал б о ц м а н Кубера, опередив свою ремонтную бригаду на несколько метров. Третья ударила в госпиталь. Рошель, к счастью, сделала все, чтобы там остались лишь те, кому это действительно было необходимо, потому находилась там всего с 1 2 ю ранеными. Время до удара второго залпа. Мостик, скрытый глубоко внутри корабля, был тихо и спокоен. Естественно, если не считать экипажа. Три минуты 40 секунд. Колли сидел, как окаменевший, на посту с обеими руками, сжатыми на краю консоли. Готовность к прыжку? Есть готовность к прыжку. Донесся до него спокойный голос Фостер. Будем в зоне через две минуты. Конвой, попадание! Конвой готов, Змей готов, Бремен готов. Турку просит о нескольких минутах, утверждает, что справится. Кристенсен немо выругался. Почему они не погибли? Почему проклятый транспортник не получил на одну ракету больше? Или почему хотя бы не потерял антенны? Турку против любой вероятности не только не погиб, но будет готов через несколько минут. Вот только у конвоя нет нескольких минут. Второй залп, нетронутый защитным огнем, полностью направленный на первый, приближался к зоне огня антиракетного щита. И когда дойдет, все закончится. Никто никогда не говорил, что быть командиром легко. — Я понял связь. Передай конвою прыжок Т-110. Никто даже не оглянулся. Не раздалось ни единого «но». — Слушаюсь, Т-110, — только подтвердил Зелинский и занялся передачей приказа дальше. с л а б ы огонь оставшихся батарей щита вдруг прекратился, когда одиннадцать кораблей прыгнули. 120 американских ракет второго залпа встретил только турку. 31 августа 2211 года. ESD 0002. На этот раз они не столько вышли из остановочного пространства, сколько вывалились из него. Краем глаза Кристенсен заметил идущие по экрану Хаука красные пятна тревожных сообщений. Это не был хороший прыжок. Он несколько раз глотнул, пытаясь справиться с новыми и новыми волнами тошноты. Другие тоже пострадали. Фостер прижимал руки к шлему, словно пытаясь спрятать закрытое за бронированным визором лицо в ладонях. Лефен держался за желудок, а Зелинский бессильно морщил нос, пытаясь остановить льющую из того кровь. Он взглянул на оживающий центральный экран, на котором как раз появлялись довольно беспорядочно разбросанные корабли конвоя. И, увы, не только они. «Контакты!» Сейчас же раздался в наушниках хриплый голос Колли. Четыре поправка, шесть контактов курс. 270 64, дистанция 1100 медленно р а с т е т Похоже, настолько что обнаружили. Конвой п о д т в е р ж д е н 10 контактов дружеские. д е в я т ь я позиция 86 единиц точки оптимального входа в систему направления 266 58. Хаук очень старался говорить спокойно и по делу. Более-менее получалось у него второе. «Доклад с поста искателей. Лейтенант Найт отключена от поста. Положение тяжелое. Отсутствует синхронизация. Пост не готов. Повторяю, не готов для нового прыжка». Кристенсен сжал зубы. «Майя дорого заплатила за этот прыжок, хотя могло быть и хуже». Он кивнул. «Двигатель желтый. Сенсоры желтые. Метатели семь. Из девятого по д в е н а ц а й черный. Восьмерка оранжевый. Антиракетный щит желтый. Навигация желтый». «Сектор 14 отрезан аварийными переборками, разгерметизация, семь признаков жизни». л е ф е н склонился на посту, словно загипнотизированный, всматриваясь в монитор. Сквозь фильтр шлема было видно, как шевелятся его губы. «Пять. Два. Есть просьба о предварительных данных для прыжка конвоя». к р и с т е н с о н прикрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться среди орущих вокруг сообщений. «Совершенно как Майя», — подумалось вдруг ему. Она тоже так делает сложные моменты. Парадоксально, но, похоже, навигационная ошибка на этот раз спасла им жизнь. Идеально проведенный маневр бросил бы их почти точно в центр вражеских кораблей, наверняка системного патруля. И теперь у конвоя было небольшое превосходство, но очень небольшое. Они были в прифронтовой системе, в одной из немногих точек концентрации остатков колониального флота. р у л курс 90-300, полная тяга, держаться в строю. Связь, передать это остальным. Радар, идентификация врага, дать знать, когда сменят курс. Лефен, спасательная группа в 14-й. Фостер, мне нужен рапорт тактиков так быстро, как сумеют. Навигация, расчетное время готовности к прыжку. Вооружение, готовность метателей, ядерная. Несколько так точно слились в одну в наушниках Кристенсена. Командор откинулся в кресле и прикрыл глаза. Нынешний курс был... маневром отсрочки. Они убегали от врага, давая себе шанс на то, чтобы еще раз поставить искателя на ноги. Весь конвой сейчас зависел от Найт, от маленькой уставшей Найт, которую поспешно фаршировали лекарствами на ее посту. После последних попаданий ее не удалось перенести в госпиталь, который обычно использовался для такой цели. Спасательная группа возле 14-ки есть связь с одним из уцелевших, будут входить, как только п о с т а в и т ь технологический шлюз. отрапортовал от инженерного постали Фейн. «Враг идентифицирован, н ы эсминцы и что-то близкое по классу, возможно, корабль РЭП. Совершили р а з в о р о т и идут в нашем направлении, эхо стабильное, разве что они маскируются». Коля тяжело вздохнул в микрофон. «Обозначаю их от Д1 до Д5 и Ю1. Есть несколько новых контактов, выше 3000 единиц. Без идентификации. Принимаю в качестве враждебных». «Есть что-то еще?» «Что?» «Кажется, есть сигнал буя». Брисбен совладал с тошнотой и вышел в коридор. Ему пришлось сейчас же отступить назад, чтобы пропустить бегущую группу контроля за повреждениями. Что-то, похоже, пошло не так во время прыжка, что, впрочем, и не странно при таких условиях. Он тряхнул головой, чтобы восстановить резкое зрение. «Риверс, что происходит в навигационной ц е н т р а л е Коммуникативный протокол его отряда позволял ему пользоваться внутренней связью корабля без угрозы быть подслушанным. Брисбен сталкивался с врагом так часто, что научился его уважать. Как и умение противника размещать агентов на кораблях. Минуту назад прибыла дополнительная медицинская группа, сэр. Искатель в тяжелом состоянии, можно было ожидать после такого прыжка? Ривер служил три года на колоссе как техник навигационной централи. Брисбен недаром выбрал в качестве охранника именно его. Она в сознании отключена от соединения, это дает шанс. Если она доставила нас аж сюда, должна быть само совершенство, но теперь... — Понимаю, — пробормотал Брисбон, — докладывая об изменениях. Кристенсен был глуп, если верил, что вытянет отсюда всех. Очень благородно, но, в ы на войне такого не хватает. Еще один такой прыжок мог убить их всех, а этого Брисбон не мог позволить. г а р р и с присоединись к риверсу, я иду на мостик. Остальным следит ь за грузом, Штейн главный. Подтверждение полученного приказа донеслись до него, когда он бежал трусцой по коридору. Навигационный буй излучал постоянное ясное эхо на радарной консоли. Лучшая дорога к бегству для конвоя, подброшенная им буквально под нос. Похоже, американцы решили, что при таком количестве сил в системе им можно ее не прятать. И, собственно, они были правы. Мы теряем контакты. Я вычисляю вероятную траекторию. Они осторожны. Исчезающие контакты на экране радара замещались серыми точками духов, обозначенных на экране Колли. Все еще нет идентификации остальных кораблей. Время боевого контакта. Час и 7 м и н у т если они удержат курсы ускорения. Связь передай на транспортнике. Пусть увеличит мощность. Курс 40-20. Максимальное ускорение. Фостер. Перешли данные тактическому отделению. Я хочу результатов. к м о г посчитать их враг? Если новости дошли раньше конвоя и их опознали верно, у потрепанного конвоя шансов в битве не было. Но если те не знали, чего ожидать, то сильное излучение транспортников могло сбить их с толку. 11 кораблей, особенно с большого расстояния, могли быть видны как флотилия эсминцев, или, по крайней мере, как несколько транспортников, охраняемых эскадрой или двумя. Если американцы будут ожидать битву, то не встанут у них на дороге. а когда поймут то не успеют уничтожить их раньше чем конвой достигнет буя. жутко рискованно, но других шансов у них не было. метатели с 1 по шестой готовы метатель 8 готовность через 4 минуты спасибо бойлер сделай превентивный прицел на призраков к о м а н д о р к р и с т е н с е н Брисбан передавал не на общем канале каким-то чудом он влез на частоту мостика. Командир «Хищник» а рефлекторно развернулся, а полковник и правда был рядом, стоял в шлюзе мостика рядом с часовым, который пытался его остановить. Несколько офицеров взглянули на пришельца. «Полковник, это не самое лучшее время». «Частная ч а с т о т а если позволите». В голосе б р и з б а н а прозвучал тот специфически вежливый тон, который получается, когда смешиваешь его со сдерживаемым гневом. «Один-три-альфа». Командир несколько раз вздохнул. Полковник не мог вот так просто влезть на мостик посреди тревоги. Командор мог бы спокойно избавиться от СОПа, и никто бы на него за это не обижался. С другой стороны, сейчас у него был момент другой, а потому, возможно, мелкая уступка поможет ему избавиться от нежданного гостя. Он неохотно переключился на канал, оставив себе открытый доступ на частоты мостика. — Слушаю. «Мы находимся рядом с прыжковой зоной, я готов поспорить, что хищник направляется именно туда». Брисбен снова был совершенно спокоен. Нужно было признать, что он быстро приходил в себя. «Откуда вы?» «У меня свои методы, командор. И мы не об этом говорим». «Верно, мы нашли навигационный буй, конвой идет в его сторону. В течение трех часов мы будем в зоне его действия». Он глянул на данные на экране Хаука. Что остановит американцев от того, чтобы его отключить? Через двадцать минут мы окажемся вне зоны, в которой мы находимся сейчас. Господин командор, из-за чего мы рискуем остаться в зоне с вражескими кораблями в этой системе?» «Они не выключат буй», — чуть улыбнулся командор. «Рестарт после жесткого отключения занимает несколько недель. Это важная система на линии фронта, им выгоднее пропустить нас, чем потерять месяц». «При условии, что они не знают, что именно мы везем». «Это ведь ваша работа, не моя, верно?» б р и з б и н вздохнул. «Почему вы не прикажете прыгнуть прямо сейчас, но толкаете нас в битву, которая, по сути, даже не риск, а расчет на чудо?» «Потому что мы не сумеем выполнить прыжок отсюда. У лейтенанта Найт будут серьезные сложности даже на оптимальной позиции». Кристенсен глубоко вздохнул. «С одной стороны, его собеседник обладал массой информации», который обладать был не должен, с другой, порой задавал совершенно детские вопросы. «Выполнят, если только у нее будут четкие данные, которые она должна иметь». к р и с т а н с е н прищурился, не до конца понимая. «Два-три корабля, командор, мы оба прекрасно это понимаем». «Прошу еще раз подумать, о чем именно вы говорите». б р и с б а н некоторое время молчал. С капитанского кресла командор видел, как его собеседник медленно осматривает мостик. «Мы транспортируем экстремально важный груз. Он важнее, чем хищник, важнее, чем конвой, важнее, чем я, вы и все несчастные в гибернации», — сказал он наконец. «Я настаиваю, чтобы вы обдумали мои слова». «Я обдумал, полковник б р и з б а н Спасибо за замечание. А теперь прошу покинуть мостик». Сменил канал, прежде чем СОП успел ответить. Несколько секунд полковник еще смотрел на него сквозь фильтр шлема, а потом быстрым шагом сошел с мостика. Командир Хищника тяжело вздохнул. Он предчувствовал проблемы, когда они вернутся домой. Если они вернутся. Есть рапорт тактиков, услышал доклад Фостер. Передаю на пост. Перед Кристенсеном высветились данные анализа, приготовленного Людмиричи. Он не ожидал откровений, и тех не было. Битва обещала стать кровавой. Он проскроллил экраны, скорее для проформы, чем в поисках решений. Тактики всегда самые полезные варианты размещали на первых страницах. «Какие-то изменения у лейтенанта Найт?» — спросил он, хотя и без особой надежды. «Она при памяти и способна подключиться, если это и правда будет необходимо. Беллоти говорит, что она может не пережить прыжка». Командор кивнул внутри шлема, глядя на симуляцию. Что ж, для каждого корабля приходит час испытаний. «Сэр, исчезла связь с навигационным постом», — доложила Фостер. «Система рапортует обрыв внутренних соединений в районе четырнадцатого сектора». «Ну да», — тихо вздохнул Кристенсен. «Пошлите техническую группу, пусть ждет, пока возможно будет туда войти». «Еще мне нужны два гонца в навигационный пост». «Слушаюсь». «Связь, передай змею, занять защитную позицию согласно маневру 2А. Курс без изменений. Транспортники в трех клиниях, 12 н а флангах. Третий в рейергарде. По крайней мере, будем изображать и себя флотилию, может, они испугаются. Коли, когда они нас догонят?» «В этот момент 51 минута до ракетного радиуса при сохранении курса и ускорения». На экране радара поле вероятных локализаций с кадра врага росло по мере течения времени. однако Коли все еще размещал призраки на курсе погони. Впрочем, а какой бы смысл им быть где-то еще? Я понял. Готовность метателя восемьдесят лет и готова для пуска. Жду координат. Нет признаков жизни в четырнадцатом секторе. Отвожу спасательную группу. л е ф е й н отрапортовал о мрачном конце чьей-то м а л ы й драмы в совершенно другом месте корабля. Впервые со времени боя, в котором погиб ястреб, командор-лейтенант Кристенсен был совершенно спокоен. Улыбнулся сам себе. Битва — это то, ради чего строили эсминцы, и он верил, что хищник выложится на все 100 А если не выживет? Буй позволит прыгнуть остальным кораблям даже без искателя. — Белфаст и Бремен объявляют готовность к прыжку, — отрапортовал Зелинский, не скрывая удивления. — Как? — нахмурился к р и с т н с е н Приказа не было. Отмени. — Сэр? Хаук был явно обеспокоен. — У нас небольшая проблема. — Какая? — Мы запускаем звездный движитель. 9 сентября 2211 года, e s д 0 9 1 8 Удар бросил его на Фостер. Он чувствовал боль в ребрах при каждой попытке вздоха. Сквозь покрытый изнутри капельками крови фильтр шлема он видел помаргивающие огоньки мостика. — Раппорт! — чуть не прорычал он. Говорить было куда болезненнее, чем дышать. В трубке он услышал стон. Кого-то другого тошнило в шлеме. «Рапорт!» Он мобилизовался, чтобы придать голосу силы. «Радар! Два судна в ближайшем соседстве, идентифицированы как Бремен и Белфаст. Четыре контакта, двадцать две единицы, без идентификации!» Докладывал Колли сдавленно. «Где остальной конвой?» Командор говорил медленно, пытаясь контролировать давящую боль. «Нет данных, сэр!» Кристенсен скатился с Фостер. Женщина лежала неподвижно, и даже в скафандре он видел, что одна ее рука вывернута под неестественным углом. л е ф е н лежал без сознания у своей консоли, его шлем ударил в экран. Тот теперь неритмично помаргивал. Зелинского тошнило, кровавая блеботина окрашивала фильтр красным. Бойлер склонялась над консолью связи. — Нас вызывают, сэр, — говорила она невыразительно, чуть ли не бормоча. — Это г о л и ф а к с наши. Тысяча мыслей пронеслась в голове у Кристенсена. Он попал домой. Это не могла быть случайность. Брисбан. «Бойлер, медиков сюда, рапорт Галифаксу. Нам необходима помощь. Запустить кислородные помпы. Отключить питание и систему вооружения», — сказал он медленно и сквозь сжатые зубы. Боль почти прошла, замещенная яростью. «И найди т и в а й т е с а п у с соберет мне абордажную группу. Встретимся с нею кают наших... гостей. Командование на резервный мостик. Если у нас возникнут проблемы, ты командуешь. Сэр. Голос т е м н о к о ж е й лейтенанта был тихим. Женщина явно заставляла себя оставаться спокойной. Прошу разрешения пойти с отрядом. к р и с т е н с о н выругался про себя. Ну да, сестра. Понимаю, сказал он медленно. Но вы нужны мне здесь, лейтенант. Мне жаль. «Сэр, не спорить!» — отрезал он. Не мог позволить себе разъярённый офицера во время разговора с б р и з б а н о м У него и так будет достаточно проблем с тем, чтобы контролировать себя. Встал он с трудом, рёбра были не единственными жертвами прыжка, левая нога, похоже, подвёрнута, но это было неважно. Хромая, он почти бегом бросился к выходу. Бойлер с яростью ударила кулаком в козырёк консоли и расплакалась. Бризбан ы его люди ждали у входа в предназначенное им помещение. Трое снаружи, с Бризбаном н четверо, все в скафандрах, все с оружием. Не целились стоящий напротив них абордажный отряд, но и не опускали стволы в пол. Командовавший солдатами хищник а т и в а й т и с был напряжен. Командор видел это даже несмотря на скафандр. «Ты сукин сын!» Кристенсен направился в сторону полковника. «Ты г р ё б а н ы й сукин сын!» Он напер на мужчину, прижав того к стене. Команда с полковника моментально вскинули оружие. Проклятье, он даже не заметил движения. «Внимание!» — рявкнул Тивайтис. За спиной Кристенсона абордажная группа нацелилась противника. «Стоит успокоиться, господин командор!» б р и з б а н смотрел ему прямо в глаза сквозь два фильтра. Не казался испуганным. к р и с т о н с о н взглянул на него с ненавистью, но отступил на шаг. Разум постепенно побеждал эмоции. «На корабле командует капитан, господин полковник, и меня нисколько не интересует, как дело выглядит с точки зрения специальных операций». «Вы понимаете, что я должен был это сделать. Хотя бы потому, что только так вся операция имела смысл. Мне жаль, что все так получилось». Командир «Хищника» несколько раз тяжело вздохнул. «Тивайтис, прошу арестовать полковника». и его людей, как представляющих опасность для корабля, а потом выставить тут охрану и ждать дальнейших приказаний. Матрос неуверенно взглянул на него. Картинка схватки с вышкаленными убийцами-сопами не слишком радовала. Но лишь на миг, прежде чем дисциплина победила. — Полковник б р и з б е н прошу приказать вашим людям сдать оружие, вы арестованы. Высокий офицер взглянул на своих командос. к р и с т е н с о н у показалось, что он отдаст им приказ сопротивляться, что они станут сражаться, но нет. Медленным движением б р и з б а н отстегнул кобуру и положил ее на пол. Автоматы его людей один за другим легли там же. «Мы тут не для того, чтобы сражаться с вами, командор!» Он раскрыл забрало шлема и печально улыбнулся. «Я только надеюсь, что когда-нибудь вы это поймете». Мостик я к с «Змей». 31 августа 2211 года, и с д 0031. «Как это прыгнул?» «Радар, подтверждение!» Моралес позволил себе несколько секунд недоверия, убежденности, что в поступивший на мостик змея сообщение вкралась ошибка. «Подтверждаю, сигнатуры хищника, в р е м е н н ы е Белфасты исчезли, есть прыжковый след на их предыдущей позиции!» Вильямс развернул руками над консолью радарного поста. «Он сбежал!» Добавил куда менее профессионально. «Никто не замер ни на одну секунду, рапорты и донесения не обрывались!» м а н д о р л е й т е н а н т Моралес на миг почувствовал себя предельно гордым за своих людей. В следующие секунды он отдал на анализ новой ситуации. Конвой не имел больше искателя, прыжок исключался. Добраться до Буя казалось еще менее вероятным, чем раньше. Единственный реальный шанс — то, что после прыжка Кристенсен окажется в союзной системе, и они пришлют помощь. Однако это означало, что нужно ждать несколько недель. Маловероятно, но, по крайней мере... Было понятно, к чему следует готовиться. «Обозначают М241 до 300. Время контакта — 17 минут 2 секунды». Вильямс доложил о появлении очередного залпа эмок, вырвав его из задумчивости. «Командор?» — голос «Хайти Лахти» раздался сразу через миг. «Конвой спрашивает о приказах?» «Конец анализа. Пора действовать». Моралес кивнул внутри шлема. «Разбить конвой на пары!» Бордо летит один, курсы разделяются. Сменить за 120 секунд. После детонации наших ядерных, потом стоп-машина. Ждать приказов или сообщений от спасательных групп. Сдаваться, если не будет другого выхода. Ведущий Берген. Прага, Альбион и Бордо дальше в этом порядке. Удачи. Руль? Да, сэр. Поворот на врага. Мощность 50%. Вооружение. Стрелять стилеты без приказа. Детонация через 3 минуты. Вильямс. Контакт с первым залпом. 6 минут 18 секунд. Это не был хороший план. Даже не средний, но это была последняя вещь, которую змея мог сделать, чтобы помочь бегству транспортников. На тактическом экране первые 60 эмок быстро приближались к его кораблю. к р и с т е н с о н решил. Что ж, оставалось только принять это решение. Моралес скривился. Ожидал ли он такого? Нет. Он рассчитывал на то, что у друга окажется достаточно отваги, чтобы поставить его об этом в известность. Понимал ли он это решение? Понимал, если то, что вез Бризбон, было настолько важным, как казалось. Желал ли он хищнику счастья? В последние минуты своей жизни у капитана Змея просто не было на это времени.